Глава 14. Дом затаившегося кошмара. Продолжение. Мистер Ривин был великолепен в своём простодушии. Он, видимо, считал, что ветка дерева вполне достойное джентльмена место, поскольку совсем не торопился с неё слезать. Что вы там делаете? спросил Финч. Прячусь, разумеется. А что, взрослые тоже прячутся? А чем взрослые хуже детей? Мистер Риввин улыбнулся. И от кого же прячутся взрослые? спросила Арабелла. От многих напастей, туманно пояснил собеседник, но увидев синхронное осуждающее качание головами, поспешил уточнить. К примеру, от старых дев. Старых дев, поморщился Финч. Мистер Риввин, велела Арабелла. Слезайте, здесь никого нет. Она ушла. Тон девочки был непреклонен, и молодой человек, а не птица, был в своём человеческом обличии, нехотя спустился. Проделал он это одним ловким движением на зависть финчу. Арабелла с тревогой глядела на дерево, как оно отреагирует, не поспешит ли осыпаться. Но дерево проигнорировало как вселение незваного постояльца, так и его выселение. Она точно ушла. Озираясь кругом, спросил мистер Риввин: "Да, отправилась вас искать". "Хорошо, хорошо", пробормотал молодой человек и ловко подхватил пирожное с блюдца проходившего мимо слуги. Мистер Риввин выглядел довольно изысканно, так и не скажешь, что всего мгновение назад он прикидывался белкой. На нём был новенький чёрный костюм: штаны, жилет и сюртук сидели идеально. В правой руке не птица держал цилиндр и черную маску с полукруглыми, будто прищуренными прорезями для глаз. Единственное, что было в нем неизменным, — это красный клетчатый шарфик. Хрупкое здоровье, видимо, так и осталось хрупким. — А почему она старая? — спросил Финч. «Что — Что? — удивился мистер Ривен, пытаясь прожевать пирожное, которое очень напрасно засунул в рот целиком. — Кто старая и почему? Ну старая дева же, уточнил Финч. Вы ведь говорили о той женщине в зелёном платье. Она не такая уж и старая. Ей лет 30, кажется, может даже меньше. Вот я и не понимаю, почему старая. Ах ты об этом, рассмеялся мистер Ривин и, не утруждая себя никакими объяснениями, двинулся по коридору в поисках слуги с винным подносом. Глядя ему в спину, Арабелла раздражённо фыркнула и сама объяснила: Иногда Финч являл собой просто невообразимый пример избирательного невежества. Старые девы не обязательно старые, сказала она. Это просто одинокая женщина, которая не была замужем. А почему не была? не понял Финч. Ну, я не знаю, ответила Арабелла. Мама говорила, что старые девы появляются из-за лени, нерешительности и эгоистичности некоторых мужчин. Вроде как гремлины, они тоже появляются из-за «Нет, никак, гремлины!» Непонятно чему оскорбилась Арабелла. «Ну ты только на него посмотри!» Это уже относилось к несносному «не птице». Мистер Риввин расселся на диванчике у стены под огромной картиной, на которой был изображен важный и очень злобный с виду старик с моноклем. Вальяжно закинув ногу на ногу, мистер Риввин с удовольствием потягивал вино из бокала, который, сидевшая рядом дама преклонных лет, поставила на подлокотник, пока искала веер в необъятном брюхе своего редикюля. Когда дама обернулась, чтобы взять бокал и не нашла его на том месте, где оставила всего мгновение назад, она подозрительно поглядела на мистера Ривина и на бокал, лениво придерживаемый рукой в белой перчатке. Молодой человек улыбнулся ей и подмигнул. Возмущённо фыркнув, дама поднялась на ноги и поспешно удалилась. Дети подошли, и мистер Ривин кивнул им на освободившееся место. Воспользоваться приглашением они не торопились. А почему вы от неё спрятались? спросила Арабелла. Мне она показалась очень красивой. А, банкирша с улицы Мэпл, презрительно бросил мистер Ривин. Она даже не удосужилась пояснить, что такое банкирша, хотя я догадываюсь, что это нечто унылое и попахивающее безысходностью. Банкирша. Фу. Это слово даже звучит скучно. А Рабелла поморщилась. По мнению девочки, мистер Ривен представлял собой просто длинного и красивого финча, который только кажется взрослым. Впрочем, он явно был слишком высокого о себе мнения, чтобы обращать внимание на чье-то недовольство его персоной. «Обидно», — продолжил мистер Ривен, «потому что поначалу она показалась мне весьма приятной особой, Но потом её, хмм, заинтересованность мной стала пугающей, если не сказать немного маниакальной. Как будто рыба подкрадывается к тебе в пурпурном свете, скользкая, немигающая, она вот-вот прикоснётся к голой коже отвратным мокрым плавником. Понимаете меня? Дети не понимали, но мистер Риввина это не смущало. Он подытожил: "В общем, эта липкая дамочка приклеилась ко мне". Я, конечно, весьма интригующая личность и низаурядный джентльмен во всём, но она засыпала меня целым ворохом вопросов, которые были слишком слишком, подбирая слово, мистер Ривин пошевелил носом и уставился в потолок, словно там оно было написано специально для него. Нужное слово так и не отыскалось, и он нахмурился. Я сам виноват. Очень рискованно с моей стороны было пытаться пополнить свою коллекцию на балу. Я уж и не знал, как от этой банкирши отделаться. В попытках вернуться в своё гордое и великолепное одиночество, я даже сказал ей, что я монстр. Так она, вы не поверите, ответила, что просто обожает монстров. Это же кем нужно быть, чтобы обожать монстров? Монстром, предположил Финч. И вот мне пришлось залезть на дерево. Мистер Ривен вздохнул. Как же тяжело быть мной. Одни меня вечно шпыняют, постоянно в чём-то винят и обзывают монстром, другие пытаются снять шкуру и повесить на стену как трофей. Я балансирую с трагичным видом, он сделал глоток вина между двух шестерней, и если оступлюсь, то меня раздавят. "А с чего вы взяли, что банкирша хочет снять с вас шкуру?" с подозрением спросила Арабелла. Она что-то такое говорила? "Нет, но то, как она смотрела" Винчун надоела беседа о старых девах и невероятных страданиях самовлюблённого мистера Риввина. Они с арабелой и так провозились здесь слишком долго. Мистер Риввин, сказал мальчик. Вы знаете что-нибудь о нептицах, прибывших на станцию под этим домом? Что? Какую ещё станцию? Судя по этому наивному лицу, его обладатель просто не умел скрытничить. И что ещё за нептицы? добавил мистер Ривен и помрачнел. Ну вот, вероятно, Тристан послал кого-то за мной. Он хочет испортить мне всё веселье, я так и знал. Это не Тристан, поспешила утешить его Арабелла. Очевидно, мистер Ривен не знал, что произошло с господином Борганом, и она не была уверена, стоит ли ему это сообщать. Неизвестно ещё, как он отреагирует: вспылит или наоборот обрадуется. Ведь он был так подавлен, когда рассказывал о своём вынужденном заточении на чердаке. Финч тоже считал, что мистеру Риввину не стоит говорить о пленении родича, вожака, соседа. Он так и не понял, кем приходится Тристан Моррот Борган всем нептицам, что жили на восьмом этаже дома номер 17. Финч спросил: "А вы не видели здесь случайно гостя в белом костюме и в белой треуголке с перьями?" У него ещё должна быть белая трость. Мистер Риввин задумался. Здесь много треуголок и тростей, сказал он. Но белых? Да, а постойте-ка, видел, был гость в белом. Около получаса назад, когда все выходили из бального зала, я на него наткнулся. Только он был в коридоре, а не в зале. Я ещё подумал: и как этот уволен смог избежать такой смертной скуки, как это жалкое подобие танца? Куда он пошёл, вы видели? Он был там, у двери зала. Мистер Ривин неопределённо махнул рукой и сделал ещё глоток вина, а потом, кажется, направился к лестнице. Может быть, вы пойдёте с нами? спросил Финч. Покажете точнее. Ещё чего? Я слишком занят своим прекраснейшим времяпрепровождением. Дети переглянулись. Финч покачал головой, предлагая не спорить с этим эгоистичным, самодовольным типом. да лестница, вы сказали, уточнила Арабелла и, дождавшись ленивого утвердительного кивка слишком занятого собеседника, они с Финчем отправились в указанном направлении. Гостей в коридорах Уэллисби, ожидавших сигнала к новой партии танцев, собралось очень много. Вот только мистер Сон среди них никак не обнаруживался, несмотря на то, что джентльменов в белом кругом было предостаточно. Финч всматривался в скрытые масками лица, оглядывал костюмы, и подчас ему даже казалось, что он видит этого сонно, но всякий раз у того или иного гостя не оказывалось либо треуголки, либо трости, или же форма маски была другой. А зачем вы его ищете, позвольте узнать, спросил мистер Ривин, появившийся за спинными детей, как дурное предзнаменование нависающие мигрени. Гость в белом. Передумали К кому распросил Финч. Не так уж я и занят, вынужденно признал мистер Ривин. Скучно. Дети не торопились отвечать, и мистер Ривин принялся оканючить. Ну скажите, зачем вам этот человек в белом? Ну скажите. Может быть, вы вернётесь к своим важным делам? грубо поинтересовался Финч. Вы там что-то говорили о какой-то коллекции. Вдохновение пропало, угрюмо сообщил мистер Ривин. Но тут же воодушевился. «Помогу вам найти этого человека в белом». «Его зовут мистер Сонн», — сказал Финч. «Но это не настоящее имя», — добавила Арабелла. «Все интереснее и интереснее», — мистер Ривен широко улыбнулся. «Человек в маске с вымышленным именем, затерянный среди гостей, как снежинка в метели». «Так зачем он вам нужен?» Мне птица вдруг подозрительно прищурился. «Вы что-то плохое затеваете?» Я ведь так и не знаю, хорошие вы или плохие, так какие вы? Когда как, буркнул Финч. Некоторые говорят, что мы плохие. Значит, вы хорошие, быстро успокоился мистер Риввин. Плохие ведь сразу же начали бы утверждать, что они хорошие. Дети снова переглянулись. Даже Финч понимал, насколько мистер Риввин доверчив и простодушен. Да в сравнении с ним Сам Финч был просто воплощением подозрительности. Мистер Сон, нам нужен, чтобы найти мадам Клару. Она где-то здесь и Клара тоже здесь. Мистер Ривин принялся озираться по сторонам с испуганным видом провенившегося ученика, узнавшего, что строгий учитель притаился где-то рядом с указкой, чтобы стукнуть его ею по голове. Кто ещё сюда заявился? Как будто вся семейка решила собраться и испортить мне бал. Не хочу возвращаться на чердак. Мистер Ривен обиженно засопел, словно это дети были виноваты в том, что он постоянно ведёт себя неподобающе и его часто наказывают. Разглядывая гостей, Финч и Арабелла, а с ними и мистер Ривен, медленно продвигались по коридору. В стенах были убраны панели, прежде скрывавшие камины. На диванчиках восседали дамы, обмахивающиеся веерами. Джентльмены курили сигары и трубки. Кто-то что-то со смехом рассказывал о профсоюзах, а кто-то о новомодных изобретениях. Многие задавались вопросом, что же такого интересного готовит им хозяева дома на следующую партию танцев. По мнению Финча, беседы высшего света были несказанно скучными и однообразными, говорившие будто бы при каждом слове выдыхали сонную зевотную пыль. которые оседали на всех кругом. Даже просто проходя мимо, мальчик вдруг почувствовал, что ему остро понадобились подушка и одеяло. А быть может, дело было не в этих скучных гостях и их занудных разговорах. Просто он так устал за последние дни, что уже с ног валится. Финч попытался вспомнить, когда же он спал в последний раз, и не смог. Пока ждал, когда Арабелла придёт в себя после того, как повесился мистер Франки. Прошел один день, а сколько всего успело произойти? И вот они бредут по этому огромному особняку, который из-за гостей, заполонивших коридоры и гостиные, кажется еще огромнее. Ищут этого странного мистера Сонна. Ищут мадам Клару. Почему она не может просто оказаться где-то поблизости? Хотя бы вон за тем углом. Пусть она просто стоит там и разглагольствует о чем-то скучном. А они поздороваются и... И попросят её отправиться с ними домой, скажут, что им всем пора, и она согласится. Вот и угол. Но, разумеется, мадам Клары там не было. Да и что ей там делать? Она ведь не из тех, кто говорит о скучном или позволяет собой командовать. За углом оказалась гостиная, у стен которой также были расставлены диваны. Коридорные музыканты со скрипками, арфами и виолонтубами Играли что-то красивое, но заунывное и едва различимое. Гости беседовали и смеялись, а слуги с подносами, загруженными сладостями, появлялись из потайных дверей, как мыши из нор, и исчезали за ними же. Во всей гостиной не оказалось никого в белом. Мистер Ривин стащил с какого-то подноса уже, наверное, дюжины по счёту пирожные и привычно отправил его себе в рот целиком. При этом он был странно молчалив и задумчив. Глянув на него, Финч вдруг поймал себя на том, что этот тип не кажется ему таким уж и неприятным. Вне всяких сомнений молчание его красило. А что у вас за коллекция? спросила Арабелла, пытаясь отвлечь мистера Риввина от мрачных мыслей. О, оживился тот. Я боялся, что вы так и не спросите, а самому не хотелось хвастаться. Вот что я коллекционирую. с невероятной гордостью на лице он извлёк из внутреннего кармана сюртука несколько конвертов. "Письма?" удивился Финч. "Что? Нет!" возмутился его недогадливостью мистер Ривин. "Поцелуй. Как это?" мальчик смутился. Ему показалось, что он ослышался. "Ну да, поцелуй. Ладно, уговорили. Так уж и быть, потрачу на вас парочку". И не дожидаясь ни согласия, ни бурных споров, Он резво открыл один за другим пару конвертов. Из них в тот же миг вырвались два финч даже затруднялся точно назвать, что это было такое. Это нечто походило на сотканных из пыли мотыльков. Один крошечный и красный махал крылышками вяло и осыпался пылинками, а другой, будто в противовес ему, был горчично-жёлтым, большим и сильным. Красный мотылёк подлетел к финчу и несмотря на неловкую попытку мальчика отмахнуть его прочь рукой, сел на его щеку и в тот же миг исчез. Финч почувствовал, как кровь на мгновение подступила к лицу, ему стало трудно дышать, а в кончиках пальцев закололо. Это было странное ощущение, но лишь когда оно ушло, он понял, что оно было приятным. Что касается второго поцелуя, то тот резко взмахнув крылышками, подлетел к Арабелле и дерзко вонзился ей в губы. Голова девочки в тот же миг закружилась, она покраснела. Это сжение в щеках и на лбу было ни с чем не спутать. А еще ей показалось, что ноги ее оторвались от пола, и она воспарила над паркетом. Желтый поцелуй исчез не сразу. Он какое-то время просидел на губах Арабеллы, как настоящий мотылек на цветке розы, после чего с отчетливым вздохом нехотя рассыпался пылинками. Мистер Ривин улыбался, довольный произведённым эффектом. Головокружительно, не так ли? спросил он. Что, что это такое? заплетающимся языком произнесла девочка. Поцелуи, я же сказал, гордо ответил мистер Ривин. Я их, как вы уже поняли, коллекционирую. Кто-то дарит мне поцелуи по доброй воле, у кого-то их приходится похищать. Среди них нет ни одного повторяющего другой, все разные. даже те, что дарил один человек. Так что можете радоваться, вы только что имели счастье познакомиться с двумя уникальными и неповторимыми поцелуями. Один был лёгкий, мгновенный, задорный, а другой сильный, страстный, и мистер Ривин вдруг погрустнел. Он принадлежал этой, ну, банкирше с улицы Мэпл. Судя по эффекту, что-то в нём было такое, хмм, любопытное, а может и в ней самой. Какая жалость, что она так быстро ушла. Вообще-то вы сами от неё спрятались, осуждающе заметила Арабелла, всё ещё не до конца придя в себя. На дереве. Ну, это было так давно, покивал своим тяжким душевным терзанием мистер Ривин. Уж никто и не вспомнит, как было дело на самом деле. Это было 10 минут назад, сказал Финч. И мы прекрасно помним, как было дело. Время и память, знаете ли, весьма абстрактные материи, мои маленькие друзья. Как мистер Риввин не пытался отвлечь детей своей болтовнёй об абсурдных вещах, они прекрасно помнили, зачем сюда пришли и что или вернее, кого ищут. Где же он может быть? Арабелла оглядывалась по сторонам. Мистер Риввин, вы уверены, что мистер Сон направлялся в эту сторону? Мистер Риввин беззаботно кивнул. Здесь ведь есть целое гостевое крыло, вспомнил Финч. А что там говорил станционный смотритель мистер Колмс? На станцию прибыл очень важный гость. То есть, скорее всего, у этого сонно здесь должна быть своя комната. Но как же узнать, какая именно? Не пытаться же влезть во все комнаты подряд. Да на это уйдёт целая вечность. Как же узнать? Мистер Риввин начал мальчик А здесь есть какой-нибудь слуга или ещё кто ведущий список тех, кто прибыл на бал и знает, где какие гости остановились? Что-то вроде партье в гостинице. Да, распорядитель бала, хмурый тип с огромной книгой, косился на меня подозрительно и неуважительно, как будто я проник сюда без приглашения. А вы же проникли без приглашения? уточнила Арабелла, впрочем, ответа она и так уже знала. Значит, он нам ничего не скажет. Мы всего лишь дети, а мистеру Риввину ему лучше на глаза не попадаться. Нам не скажет, согласился Финч. Но я знаю, кому скажет. Если ты о Фанни, то Финч покачал головой. Нет, нам нельзя тратить время на её поиски. К тому же, она, скорее всего, сейчас в компании этого подлого Герхарта Уолша, который хотел от нас избавиться. Я говорил об этой, как её, старой деве Мистер Ривен оторопел. Что? Банкирша с улицы Мэпл она захочет меня съесть? Ну же, мистер Ривен, подбодрила Арабелла со снисходительной улыбкой. Не будь и таким трусишкой. Вспомните, вы же очень храбрый. Даже ловили рыбу в метели. Да кто, какая-то метель, а это женщина. Никто не будет вас есть, вставил Финч. Мы вас защитим. Мистер Ривин сильно сомневался на этот счёт, но спорить дальше не стал. Втроём они направились обратно к синему дереву, возле которого дети видели банкиршу с улицы Мэпл в последний раз. Что ж, в отличие от мистера Сонна и мадам Клары, её искать долго не пришлось. Банкирша с улицы Мэпл сидела на одном из диванчиков и вытирала слёзы платочком. Расположившиеся рядом почтенные джентльмены и дамы, которым она портила настроение своим жалобным видом, негодующе косились на неё сквозь маски. Когда дети, а следом за ними и мистер Ривин подошли, Банкирша вскинула злой взгляд, будто приготовилась защищаться, но увидев молодого человека, тут же растаяла. Женщина выглядела одновременно и обрадованной, и слегка несчастной. Было видно, что она уже и не надеялась отыскать мистера Ривина, и с каждой минутой поисков всё больше убеждалась, что встретила на балу в снежную бурю очаровательного призрака. "О, вот и вы!" воскликнула она и одним движением вскоркнула с диванчика. Мистер Ривин опасливо на неё взглянул, но вилки и ножа у неё вроде не было. "Да, вот и мы," сказал молодой человек. Пока разговор не начался и не зашел куда-то далеко, Арабелла решила взять все в свои руки. «Мадам», — сказала она, — «мы нашли вашего кавалера». «О, я вижу!» — волнительно потирая руки, воскликнула женщина. «Я очень вам благодарна!» «Мадам», — Арабелла состроила самое невинное выражение лица, на которое была способна. «Вы нам не поможете?» «Вы и так и не нашли вашего, — она припомнила, — дядюшку?» «Да, мадам». Девочка кивнула. Мы хотели бы узнать о нашем дядюшке у распорядителя бала, но он он вам не скажет, закончила мадам. Да. Повисло молчание. Банкирша с улицы Мэпл выжидающе поглядела на мистера Риввина, который стоял немного в стороне и будто бы даже боялся на неё взглянуть. Когда тишина стала затягиваться, Арабелла со злостью посмотрела на мистера Риввина, и тому ничего и нового не оставалось, как издать полный трагизма вздох. и выдавить из себя. Мадам, я был бы очень вам признателен, если бы вы помогли моим друзьям. Губы женщины тронула улыбка. И вы дадите слово джентльмена, что больше не сбежите? Ну, я хотя бы до конца бала, добавила она. Да, даю вам слово. Замечательно, обрадовалась банкирша. Вы такой джентльмен. Как хорошо, что вы никуда больше не исчезнете. А то я, признаюсь, уже подумывала о заботиться наемных частных сыщиков, чтобы вас отыскать. Мистер Ривин испуганно округлил глаза. Он взглянул на детей в поисках защиты, но Арабелла только осуждающе покачала головой. Уже, казалось, в сотый раз за один только этот вечер. Мадам шутит, разве не ясно? Конечно, шучу, сказала банкирша. Мистер Ривин издал весьма невежливый вздох облегчения. Что ж, Тогда предлагаю поговорить с распорядителем бала, сказала женщина. И вчетвером они направились по одному из коридоров. Банкирша с улицы Мэпл быстро шла впереди, едва поспевая за ней семенили дети, а мистер Риввин с видом побитой собачонки ковылял следом. Так это вы и старое дело, спросил Финч. Финч, шикнула на него арабелла. Но дама и не подумала оскорбляться. Она легконько улыбнулась. Что ж, так и есть, невесело сказала она. Но это мой личный выбор. Как это? удивился Финч. Моё положение, знаете ли, весьма привлекательно для многих. Я уже давно состою в списке самых завидных невест города, и временами приходится прилагать недюжинные усилия, чтобы в нём и оставаться. Боитесь разориться? спросила Арабелла. Боюсь попасться в лапы к одному из этих охотников за состояниями, приданными и прочим. А от них просто нет отбоя. Мне пришлось даже завести специального секретаря, чтобы отваживал корыстных и расчётливых ухажёров. Всем нужны только мои капиталы, но никому не нужна я сама, понимаете? А я всю жизнь мечтала встретить настоящего джентльмена, который будет заинтересован во мне, в моей душе, в моих мыслях и чувствах. Мама и тётушки называют меня наивной, романтически настроенной дурой. За глаза, конечно. Опасаются, что я лишу их содержания. Ну, наверное, они правы. Мадам, но зачем вам я, встрял мистер Ривен. Я ведь страшный, ужасный монстр, похищаю девушек и танцую с ними на дымоходах. Но банкиршу с улицы Мэпл было так просто не пронять. Я всю жизнь мечтала танцевать на дымоходе. Звучит действительно неплохо, согласилась Арабелла, заразившись романтическим настроением мадам. Ну да, и я уже почти отчаялась встретить достойного человека. Когда мистер Ривен пригласил меня на танец, я была весьма скептически настроена. Но когда он спросил меня, что такое банкирша и где это Мэпл, я сперва даже не поверила своим ушам. Не знать, что такое улица Мэпл и где она находится, вы представляете? Это главная улица Труа, пояснила непонимающему Финчу Арабелла. Там находятся банки, биржа и главпочтамт. Ну вот, даже вы знаете, сказала дама. Поэтому я и взглянула на этого любопытного джентльмена по-другому. Было ясно, что он не из этих корыстных ничтожеств. А ещё он очень красивый, усмехнулась Арабелла. Было бы глупо спорить, смущённо ответила банкирша с улицы Мэпл. У дверей бального зала столпилось так много гостей, что протиснуться между ними казалось чем-то невозможным, но мадам действовала решительно, и даже седовласые старцы и усохшие городские дамы были вынуждены уступать ей дорогу. О, а вот и распорядитель бала. Джентльмен в синем костюме и с таким вытянутым лицом, будто только что съел очень кислую сливу, стоял у высокой конторки, на которой лежала книга учёта гостей. Чем могу помочь, мадам? поинтересовался он, когда банкирша подошла. Любезный, начала она важно. Мне нужно удостовериться, что мой кавалер уже прибыл. Вы мне не поможете? Мадам, я не имею права разглашать, любезный сказала банкирша с улицы Мэпл, но в её тоне не было и крохи любезности. Вы ведь знаете, кто я. Уверена, вы можете сообщить мне, прибыл ли мой кавалер и в какой комнате он остановился, если прибыл. Тут дети увидели, как именно эта романтически настроенная особа смогла не только выжить, но и занять завидное положение в мире зубастых амбициозных мужчин. Её лицо обрело жёсткость, а голос будто лился из рога бронзового вещателя. Этой женщине просто нельзя было отказать. "Как зовут вашего кавалера, мадам?" спросил распорядитель бала будто бы сломанным в трёх местах голосом. "Мистер Сон", подсказала Арабелла. "Мистер Сон", озвучила банкирша. Распорядитель пробежался взглядом по странице, перелиснул, нашёл нужное имя. Мистер Сон уже должен был прибыть. Ему выделена комната номер 23 на третьем этаже гостевого крыла. О, благодарю любезный, сменил гнев на милость банкирша. Вы мне очень помогли. Дети, мадам и мистер Ривин, протиснулись обратно через толпу гостей и направились к лестнице. Ближайшая работала, ступени с лёгким шорохом и звоном поднимались. Арабелла вся светилась. Вот она и получила долгожданную возможность прокатиться на механической лестнице. Правда, её свечение потускнело спустя буквально пару футов. "Я не думала, что они плетутся так медленно", возмущённо сказала она. "Ну, мы могли бы подняться быстрее, но это всё же приличный дом, и бегать по лестницам здесь, видимо, не принято", поддёл подругу Финч. Наконец, оказавшись на третьем этаже гостевого крыла, Они обнаружили, что, как и в какой-нибудь гостинице, комнаты здесь были пронумерованы. Дверь комнаты номер 23 с виду ничем не отличалась от остальных. Постучим? шёпотом спросила Арабелла. Финч кивнул и постучал. За дверью раздался звук шагов. Кто-то был в комнате, но открывать не спешил. Так, мне это надоело, решительно сказала Арабелла. Мистер Сон, мы знаем, что вы там. Открывайте. «Иначе мы расскажем Кларе Шпигель-Робераух, где вы прячетесь!» Щелкнул замок, и дверь отворилась. На пороге стоял человек в белом костюме. На голове его была белая треуголка с пышными длинными перьями, а лицо скрывала носатая маска. Такая же, как те, что дети видели у нептиц в вагончике на подземной станции. Мистер Сон опирался на белоснежную трость. Постоялец комнаты номер двадцать три – отошел в сторону, предлагая посетителям зайти. «Я могу поинтересоваться, что здесь происходит?» спросила банкирша с улицы Мэппл. «Ведь очевидно, что это не ваш дядюшка». «Не сейчас», — грубо прервал ее Финч и вошел в комнату. А Рабелла шагнула за ним. «Как и мистер Ривен». Мадам не оставалось ничего иного, как последовать их примеру. «Мистер Сонн», — сказал Финч. «Мы пришли сюда предупредить вас». «Хм...» усмехнулся человек в белом. О чём же? Финч будто узнал этот хриплый голос, но всё никак не мог вспомнить, кому он принадлежит или где он мог его слышать. А мадам Клари, мы не хотим, чтобы она причинила вам вред. Мы хотим увести её. Мы здесь, чтобы помочь вам. Помочь мне? спросил мистер Сон и развязал тесёмки на затылке, удерживавшие маску. Глупцы, это вам самим нужна помощь. Мистер Сонн снял маску, и присутствующим предстало белое, как мел лицо, невероятно сморщенное и злобное. Длинный нос свисал ниже подбородка. А еще у нептицы был лишь один круглый черный глаз. На месте другого зияло впади на глазнице. Финч сразу же узнал его. «Корвиус!» – в один голос пораженно воскликнули он и мистер Ривен. Нити выбились из плетения. Они торчали кое-как и портили приятную глазу гладь полотна уродливым комком. Такое случалось и раньше, но скрученные старческие пальцы быстро всё распутывали, поскольку их обладатель не мог выносить подобного беспорядка. Из-за таких вот комков он испытывал злость, нетерпение и потерю равновесия, как будто пол под ним кренился. И так, пока всё не оказывалось исправлено. Но сейчас всё было иначе. намного хуже. Комок нитей, словно отвратительная опухоль рос в ключевом месте, там, где всё должно было быть идеально, иначе Горн Корвиус жил в клубке. Буквально. Весь мир для него представлял в виде полотна шерстяной нити. Комнаты, улицы, город всё было связано, сплетено, словно вышло из под спиц умелой вязальщицы. Он слишком долго плёл свои паутины, Слишком долго был наедине с этой сложной вязью узоров и сетей. Его загрубелые пальцы десятилетиями в основном касались одних лишь нитей, и он чувствовал каждую жилку, каждую ворсинку. Кругом всё было алым, как кровь из проколотого булавкой человеческого пальца. Красные нити сплетались в красные дни красных жизней сотен живых, а порой даже и мёртвых. Мертвецов также приходилось учитывать. Если не птицы или люди продолжают удерживать покойников в своей жизни, постоянно думают о них и основывают свои решения, полагаясь на то, что сказал бы или как отнесся бы к их действиям мертвец, то и Горан Корвиус просто не мог игнорировать влияние мертвецов. На чердаке Одноглазого все так же было сплетено из нитей. Кровать и постель на ней, гардероб, стулья и стол, большое овальное зеркало. Отдельное место занимали паутины пророчеств. Они походили на гобелены, растянутые на рамах. Каждая такая паутина в основном была двухцветной. Алые нити обозначали не птиц, белые людей. Среди них тут и там проходили нити черные. Это были ключевые для того или иного пророчества личности. Именно они, их действия или же бездействия, приводили к нужному результату, ому результату, который напророчил Горан Корвиус по прозвищу Одноглазый. Некоторые пророчества, он называл их ежедневными, были не слишком важны для целей Горана. Они служили для поддержания его влияния и репутации среди нептиц. Доверие этих болванов было нужно для того, чтобы более тонко и точно управлять пророчествами средней руки, которые в свою очередь создавали условия и возможности осуществления пророчеств невероятной важности. И сейчас Горан Корвиус как раз воплощал в жизнь одно из таких важных пророчеств. Оно называлось «Пророчество о смерти Клары Шпигель-Робераух», и в случае успеха должно было приблизить его к тому, о чем он мечтал много-много ночей. За окном чердака бушевала буря. Не птицы отмечали краевенгроу, Но Горан на Корвиус о праздник не заботил. Его ждал собственный официальный выход, и для него требовалось хорошо выглядеть. Одноглазый стоял у сплетённого из красных нитей зеркала и разглядывал себя в нём. Любой другой ничего бы там не разобрал, ведь нитки не умеют отражать, но Горан видел всё превосходно. Гораций Гор справился великолепно. То, что он пошил, было не просто каким-то костюмом, но являлось отголоском прошлого. Прекрасного, преисполненного славных дней и счастливых ночей прошлого, в которое невероятно хотелось вернуться. Что ж, сейчас у Корвиуса, наконец, выдалась возможность вернуть это прошлое. Даже по меркам «не птиц» он прожил долгую жизнь. И жизнь эта в один момент изменилась. Она сломалась и скомкалась. по вине всего лишь одной ненавистной личности. Что ж, вскоре эта личность поплатится. Капелеус Трогмортон по прозвищу «Песочный человек», который отнял у него глаз, лишил положения и унизил, постепенно потеряет все. Его нить отличалась от прочих. Как и другие не птичьи нити, она была алой, но ее спиралью обвивала черная нить. Ничего, и она в какой-то момент оборвется. Час этот уже совсем близок. Терпение Одноглазого вскоре должно было быть вознаграждено. Все планы стали срабатывать один за другим, и это не мудрено, с такими-то исполнителями. Птицелов проявил себя наилучшим образом. Он никогда не подводил, и на этот раз выступил с блеском. Его черная нить прошивала всю паутину, к ней сходились прочие черные нити. Горан принялся завязывать новые узелки. Одна за другой черные нити «Не птиц» из семейства Трогмортона оканчивали свой путь на нити Птицелова. С отдельной любовью и трепетом одноглазый завязал узел двойной черной нити, которая принадлежала самому Тристану, племянничку проклятого песочного человека. Все они в клетках. Все в трюме железной машины этого штормового трамвая Птицелова. Тристан отдал ключи от восьмого этажа своим тюремщиком, и теперь восьмой этаж пуст. План был сложен, состоял из множества ступеней. Эта дура Клара так и не поняла, в чём заключалось пророчество о пленении Гелен Копфом Карана и Колн. Она не задумывалась обо всех причинах, а зря. Иначе возможно догадалась бы, что это пророчество было сделано для того, чтобы, во-первых, разобщить их с Тристаном, во-вторых, посеять раздор на восьмом этаже, а в третьих избавить Тристана от его цепного пса Керри, пустить его на бессмысленную охоту и оставить без защиты всех прочих. Пророчество о пленении Гелен Кобфом Карана и Колм плавно переросло в пророчество об опустошении восьмого этажа. А уже оно напрямую вело к пророчеству о смерти Клары Шпигель-Рабираух. Клара, глупая Клара. Она и подумать не могла, что попадется в ловушку. Еще бы! Она ведь не верила пророчествам, не верила одноглазому. На ее неверии он и сыграл. Ему не нужно было ее ни в чем переубеждать. Ему всего лишь нужно было поддерживать в ней презрительность и недоверие к тому, кого она называла лжепророком. Он хотел, чтобы она злилась, ненавидела его. Клара пыталась убеждать прочих «не птиц» в том, что его пророчество само исполняющееся, и он не мешал ей. Главное, она должна считать, что именно он, лжепророк одноглазый, во всём виноват, что именно он причина того, что с ней произошло. План был прост: выманить её, забрать у неё самое дорогое воспитанника, заставить её очертя голову ринуться за ним прямо в ловушку. как раз чтобы внести финальный штрих в механизм этой ловушки, одноглазый и отправился в грот Вей. Канцлер Кренчелин был слишком высокого о себе мнения. На деле он и в подмётке не годился даже простым лейтенантом из армии Нептиц двухсотлетней давности, среди которых воевал молодой тогда Горан Корвиус, но при этом мнил себя едва ли не вершителем всех на свете судеб и считал что его время и внимание не весть как важны. Самое забавное, что несмотря на своё положение и самолюбие, ещё ни в одной из полутин одноглазово Кринчелин не был чёрной нитью. Знай этот напыщенный хмырь, что для великих дел и цепей событий он не играет особой роли, это бы, вероятно, несколько поумерило его пыл, но он не знал. Будет не слишком удобно, если вас здесь увидят. сказал канцлер недовольно глядя на гостя. Удобно, поморщился Горн Корвиус. Эта жалкая личность рассуждает, оперируя понятиями удобно и неудобно. Для одноглазого это характеризовало его как существо мелочное и мелкое. И всё же сейчас он был нужен. Час настал, господин канцлер, сказал Горн. Кринчелин впал в ступор. Неуместный визит мгновенно превратился для него в нечто на подобие сообщения о выселении из под тёплого уютного одеяла в морозное утро. Как? Как настал? выдавил он с трудом. Я уже отправляюсь, сообщил Горн, и зашёл лишь убедиться, что всё готово. Вы ведь помните, как важно, чтобы всё было соблюдено до мельчайших деталей. Да-да, я помню, пробормотал канцлер. Он выглядел слегка испуганным, хотя всячески и пытался это скрыть. Одноглазый не обманывался. Кренчелин боится не его. Дар Горона Корвиуса никогда не вызывал трепета среди нептиц. Они считали его чем-то обыденным, вроде сводки новостей, а его услуги по предоставлению пророчеств своего рода услугами почтальона. Вы же не пытаетесь отказаться от своего пророчества, спросил Одноглазый. Канцлер Кренчеллин вскинул тревожный взгляд и пошёл на попятную, буквально отступил на пару шажочков. Ну, вы понимаете, начал он. Всё завертелось так быстро, и я не рассчитывал, что вы верно забыли ваши собственные слова, господин канцлер, холодно произнёс Горн. Так я вам напомню. Вы сказали: "Я всегда буду ощущать, что моя должность ненастоящая, пока рядом будет эта девчонка". И вы были правы. Влияние Шпигель-Рабираух слишком велико, если оно и не превышает ваше, то равноценно ему. Да, всё это так, но вы ведь хотели от неё избавиться, напомнил Одноглазый. Вам нужна была возможность сделать это чужими руками, и она вам предоставлена. В чём же дело? Канцлер бросил испуганный взгляд за спину, где располагалась дверь кабинета. Из-за неё раздавались музыка, смех и пение. Праздник снежной бури был в самом разгаре. "Я не думал, что вы не думали, что это произойдёт на самом деле?" презрительно бросил Горн. "Что пророчество о смерти Клары Шпигельра-Бираух, которое я вам принёс, действительно сбудется? Разве вы не знаете, что все мои пророчества сбываются? Нити всё в них. И будь то укус голодной снежинки или смерть" Этому суждено произойти. Толстяк-канцлер был слишком испуган, чтобы отвечать или спорить. Он боялся замарать ручки, боялся, что кто-то узнает о его причастности к гибели всеми любимой Клары Шпигеля-Робераух. На словах, когда все это оставалось в теории, он был не в пример более уверен и тверд. Что ж, трусливость этой подлой душонки не стала для Горона Корвиуса откровением. и она никак не влияла на дальнейшие события. «Вы сделали то, что должны были?» – спросил Одноглазый. «Да». Разумеется, он сделал. Ведь он и не подозревал, зачем все это было нужно. Когда канцлеру сообщили, что от него требуется всего лишь распустить слух о том, что на Крайвенгроу пророк Одноглазый будет присутствовать на балу в человеческом поместье Уэллисби, Он и подумать не мог, что всё это делалось, чтобы заманить Клару в ловушку. Но также он не догадывался о том, что это станет и его собственным концом. Его нить незаметно ползла через паутину пророчества о смерти Клары Шпигель-Рабераух, теряясь ещё в десятках таких же нитей, пока не обрывалась почти сразу же после узелка, на котором пророчество заканчивалось. покинул пока еще канцлера Кринчелина Горан Корвиус в приподнятом расположении духа. Все складывалось не просто наилучшим, а единственно возможным образом. И образ этот не сулил врагам Одноглазого ничего хорошего. Вагончик ехал довольно быстро. Горан Корвиус оценил людскую изобретательность. Люди, в отличие от не птиц, не владели силами природы. Они были способны лишь выживать – Давным-давно, растеряв все ключи и поводки от метелей, снега, ветров и туч, и они пытались заместить это хитрыми машинами и устройствами, такими как железная дорога, проложенная в каменных трубах под землёй, или ещё более тонкими механизмами, вроде металлического человека, который управлял вагоном. Горан Корвиус никогда не недооценивал людей. Люди были изворотливы и опасны. Они владели смертоносным оружием и ковали крепкие клетки. Они строили собственные планы, как мудрые, так и глупые, но от того не менее важной при учёте их в общей схеме плетения. Будучи ложным пророком, который всякий раз оказывается в итоге прав, он принимал во внимание даже людей, на первый взгляд кажущихся совершенно бессмысленными и никчёмными. Ведь кто знал, что может сделать молочник доставивший по ошибке бутылку молока не под ту дверь. Или что случится, когда не та дверь откроется. После чего раздастся выстрел, а на полу пойдёт тело открывшего не ту дверь не в то время. И таким образом, к примеру, пророчество о том, что вы вскоре получите наследство, воплотится в жизнь. А всё из-за какого-то молочника, перепутавшего двери. В вагончике были окна, и вот этого Горн Корвиус не понимал. Зачем они нужны, когда за ними лишь темнота, проносящаяся мимо тоннеля. В другом конце салона, примеряя маски, сидели двое приспешников Кренчелина. Сами того не зная, эти болваны здесь были, чтобы оставить след, ведущий к канцлеру, ведь когда убийство Клары совершится, общество не птиц станет искать виновного, и именно на него укажут спутники мистера Сонна, убийцы, совершившего своё чёрное дело. которого подослал никто иной, как канцлер Кринчелин, который, в свою очередь, завидовал популярности мадам Шпигеля-Робераух и решил от нее избавиться. Это все приведет к концу самого Кринчелина. И когда не птицы потеряют и Клару, и своего предводителя, Геленкопфу не составит никакого труда взять власть. Этого Одноглазый и добивался. О, какая прекрасная картина! Старый враг Песочного человека возвращает своё положение. Единственная подруга мертва, любимый племянник в плену. Что ж, копели у сутрог Мортану не останется ничего и нового, как вернуться в город. И вот тогда паутина пророчество Песочного человека, последняя паутина будет готова, и на ней завяжутся все оставшиеся узлы. Вагон прибыл на место. Заскрежетал тормозной механизм, и вскоре железная комната на колёсах встала. Надеть маски, верил Горн Корвиус, сам уже будучи в маске. Они не должны знать, кто он. Автоматон открыл двери, и в вагон вошёл станционный смотритель. Он сходу спросил, откуда прибыл вагон. Ему ответили: "Станция Тусклый свет. Дом Кренчелина, ещё одно свидетельство того, что за всем якобы стоит канцлер". Смотритель велел дожидаться его в вагоне, а сам отправился в рубку. И тут погас свет. Горан Корвиус усмехнулся и превратился в большую белую ворону, а затем, взмахнув крыльями, вылетел из вагона. Его спутники отреагировать не успели, да и откуда им было знать о том, что здесь сейчас будет твориться. Оставалось надеяться, что Клара их не убьёт, ведь где иначе потом взять нужных свидетелей? Он видел её очертания во тьме, чувствовал её кипящие и перекатывающиеся за край ненависть и боль. Да, Птицелов постарался на славу. Она думает, что тот передал Птенса ему, одноглазому. Всё шло своим чередом. Горун вылетел со станции и устремился в шахту лифта, после чего выбрался меж прутьев решётки на одном из этажей, вернул себе обычный вид и направился в свою комнату ждать сигнала. И вот этот самый комок. Комок нитей в ключевом месте. Горан Корвиус не видел в этих людишках живых существ. Они представляли для него в виде тонких перепутанных струн, нитей, которые почему-то здесь оказались, несмотря на то, что он их сюда не вплетал. Непредвиденные обстоятельства. Двое детей, женщина в зелёном платье и молодой человек. Их здесь не должно было быть, но они были. и пытались его предупредить, подумать только. Лихорадочно соображая, что происходит, одноглазый понял, что они пришли помешать его планам, увести прочь Клару, пока она не угодила в ловушку. Откуда же они взялись? Когда он снял маску, то ожидал, что они испугаются от как минимум его вида, но они и не вздрогнули. Даже женщина не упала в обморок. Откуда ему было знать, что банкир с улицы Мэпл не падает в обмороки. И тем не менее, мальчишка и красавчик его узнали. Корвиус, в один голос поражённо воскликнули они. Кто же ты такой? Горан мучительно напрягал память, но никак не мог вспомнить этого молодого человека. Но женщина тут же сама ему подсказала. Мистер Ривин, вы его знаете? спросила она, указывая на Горана Корвиуса. «Ах, Ирин Ривен!» – процедил одноглазый, усмехаясь. «Дорогой мистер Ривен! Что вы здесь делаете? Вы ведь должны были быть со всеми на восьмом этаже!» «Ну да», – простодушно сказал этот болван. Ривен никогда не отличался сообразительностью. «Но Тристан меня наказал и запер на чердаке в каком-то всеми забытом месте. А тут давали бал, сами понимаете. Мистер Ривен!» Вмешался мальчишка, гневно нахмурив брови и сжав кулаки. Он злодей, не верьте ему, он очень плохой. Нет же, попытался унять своего маленького спутника Ривен. Это же мистер Корвиус, он пророк, очень уважаемый, он хороший, Финч. Ривен поглядел на одноглазого. Вы ведь хороший, мистер Корвиус. Взгляд Гора на Корвиуса, которым он наградил мальчика, был столь же колюч, как шерстяной свитер, связанный нелюбимой бабушкой. Конечно, я хороший, сказал он. И тут в лице переменился сам проста Криввин. Хороший бы так не сказал, заявил он. Горан Корвиус уже собирался было ответить, как тут где-то в доме ударил колокол. Началась вторая партия танцев. Это был знак, сигнал, понятный лишь одноглазому. Я очень рад вас видеть, мистер Риввин, сложной добротой сказал одноглазый. Видимо, сама судьба предопределила нашу встречу, и мне суждено доделать работу Птицелова. Времени болтать с вами у меня, к сожалению, нет. Мне уже пора. Пророчество, сами понимаете. Вы никуда не пойдёте, мистер Корвиус, пока не объясните, что здесь происходит. Но одноглазый лишь усмехнулся. Он повёл головой из стороны в сторону, набрал в лёгкие воздух и подул. Из его рта полетел снег. А затем потолок комнаты исчез и будто бы превратился в небо, из которого также павалил снег. Что? недоуменно проговорила женщина и вытянула ладонь, подбирая падающие снежинки. Что это такое? Как? Он пытается сбежать, рявкнул Ривен и шагнул к Горону Корвиусу, но тот оказался быстрее. От старика подобной прыти никто не ждал, и напрасно Стремительным движением он выхватил клинок, спрятанный внутри трости, и прошил им Риввена, словно куклу булавкой. После чего вскинул руки над головой, превратился в ворону и исчез в снегу. Всё произошло очень быстро. Ни Финч, ни Арабелла ничего не успели понять. Они лишь поражённо уставились на Риввена, осевшего на пол во всё увеличивающейся луже чёрной крови, и на бросившуюся к нему женщину. Потолок вернулся на место. От резкого порыва ветра дверь захлопнулась. Передряги. Коварные, бесконечные передряги. Они словно клубки ниток, которые ты пытаешься засунуть в ящик, но каждый раз, как ты уже почти справился, какой-нибудь берёт и выпадает. И не просто выпадает, а подленько закатывается под кровать. Финч и Арабелла были профессионалами по попаданиям в передряги. С упорством двух непокорных мушек. угодивших в пятно пролитого клея, они бредут с трудом, отрывая лапки от липкой поверхности, но упорно продолжают заходить в это пятно лишь глубже, влипая всё сильнее. Если бы у финча было хотя бы несколько минут остановиться и подумать об этом, возможно, он и нашёл бы какое-то объяснение своей привычке находить передряги, но сейчас у него совсем не было на это времени. Очень сложно рассуждать о столь глобальных вещах, Когда ты бродишь по этажам огромного, недобро настроенного к тебе особняка и заглядываешь во все углы и щели в поисках коварного злодея. Уэллис без этих и опустел. Лестницы остановились, камины погасли и их снова закрыли панелями. В коридорах больше никого не было. Слуги с подносами исчезли за стенами, а гости и домочадцы отправились в бальный зал, где началась вторая партия танцев. Финч и Арабелла вновь остались наедине с этим огромным домом. Все было из рук вон плохо. Мальчик осознавал, что их втянули в какую-то игру, но не понимал ее сути. Штормовой трамвай, не птицы, прибывшие по подземной железной дороге, среди которых и одноглазый. Что он здесь делает? Как мадам Клара узнала, что он здесь будет? Что она от него хочет? подлый одноглазый ранил мистера Риввена и скрылся. Снег, который он неизвестно как занёс в комнату, перестал идти, но даже и не подумал таять. В снегу было всё. Он ковром укрывал кровать, на которую положили мистера Риввена, сугробами громаддился на ковре у гардероба и окна. Он заполонил камин и тонкой повалокой застлал резные фигурки на каминной полке. Банкирша с улицы Мэпл не испугалась того, что увидела, и несмотря ни на что, Стоило отдать ей должное, осталось с мистером Ривином. Мало что понимая, но тем не менее, не теряя хладнокровия, она перевязала его рану его же любимым шарфом. Вы и такой же, такой же монстр, как тот в белом, спросил он Адам. Ну уж нет, я намного красивее, самодовольно ответил Ривин и потерял сознание. Казалось, он не дышит. Женщина взяла его за руку. Он умер? Финч невежливо откнул мистера Ривина в плечо. Челюсть того безвольно отпала, и он захрапел на всю комнату. "Судя по всему, он просто спит", сказала банкирша с улицы Мэпл. "Думаю, с ним всё будет хорошо", заметила Арабелла и кивнула Финчу, указывая на дверь. Тот кивнул в ответ. "Мадам, вы присмотрите за ним?" "Конечно, но может быть, вы объясните мне?" "Не сейчас, мадам", твёрдо сказал Финч. "Нам нужно догнать того, кто ранил мистера Риввена. Это очень важно". Она лишь кивнула. Эта женщина прекрасно понимала значение слова важно, в особенности, когда к нему добавлялось очень. Дети бросили взгляд на как ни в чём не бывало развалившегося на кровати Ревина, который, не замечая их снисходительно-осуждающих взглядов, повернулся на бок, подложил руку под голову и свернулся калачиком. С ним точно всё будет хорошо, подумал Финч. Дети покинули комнату мистера Сонна и побрели по коридору третьего этажа гостевого крыла. Они пытались решить, в какую сторону идти. Финч предлагал в одну, а Рабелл, разумеется, в другую. Аргументов ни у кого из них не было, спор затягивался и становился всё громче и оживлённее. Дверь неподалёку приоткрылась, и из-за неё осторожно выглянула женщина с синими волосами, высматривая, кто это там глупая синеволосая кочерышка. А кто зловредная рыжая головешка? "Эй, кочерышка", позвала женщина. "Эй, головешка!" фанни обрадовались дети. "О чём спор?" улыбнулась мадам Розонтот. "Кого бы вывести на чистую воду на этот раз?" "Фанни, ты не видела здесь птицу, белую ворону?" "Видела?" удивлённо ответила Фанни и ткнула рукой в тот конец коридора, куда изначально хотел отправиться Финч. Я возвращалась в свою комнату, и она пролетела мимо, едва не задев мою шикарную причёску. Кто-то открыл клетку? Нет, мрачно сказала Арабелла. Кажется, кто-то её закрыл, если я всё правильно понимаю. Вы нашли вашу Клару? Нет, ответил Финч. А где господин Олш? Фанни мечтательно улыбнулась. О, он отправился за сладостями. Сказал, что у него есть засахаренные древесные листья, которые ему прислали из самого Льютома. Не верь Герхарду Олшу Фанни, встревожено проговорил Финч. Фанни утомлённо на него поглядела. Мы ведь уже это проходили, сказала она. И я вам говорила, что он пытался от нас избавиться, перебила Арабелла. Как это избавиться? ахнула мадам Розонтот. Мне всё это надоело. Вы должны, Фанни, у нас совсем нет времени объяснять, сказала девочка. Мы тебе потом всё расскажем, поддержал Финч. Просто не доверяй ему. И не прибавив больше ни слова, дети бросились в ту сторону, где скрылся одноглазый. Финч и Арабелла покинули гостевое крыло, преодолели уже два этажа, но так и не нашли Корвиуса. Порой Финчу казалось, что до него доносится хлопанье крыльев, но всякий раз или за углом, или на лестничной площадке, откуда якобы шёл звук, никого не оказывалось. Финч устал бежать. Он видел, что и Арабелла уже совершенно измучилась от этой нелепой бессмысленной погони. Мальчик просто не представлял, как им отыскать эту птицу. Что ты делаешь? спросила Арабелла, когда Финч внезапно остановился. Он сбежал. Мы его не найдём. Но мы ведь, мы его не найдём, упрямо повторил Финч и приготовился убеждать Арабеллу, но не пришлось. Та понуро опустила голову. Да, наверное, ты прав. Что будем делать? Давай подумаем, сказал Финч. Мы ищем мадам Клару, которая ищет одноглазого, так? Как нам найти мадам Клару? Через одноглазого не вышло, расстроенно сказала девочка. Да, но куда же она могла здесь пойти, в этом огромном доме? Арабелла не ответила. Она нахмурила лоб и принялась думать. Финч в свою очередь начал перебирать в голове все коридоры, все лестницы, гостиные, этажи и комнаты, даже застенки. И вдруг он понял. Понял, как заблуждался, и тут же себя как следует обругал. Он так много времени потерял на то, чтобы представить, где мадам Клара, вместо того, чтобы задать себе очевидный вопрос: с кем она может быть? Я знаю, где она, начал Финч. Но не успел он ничего объяснить, как Арабелла, совершенно забыв о том, что воспитанные девочки так себя не ведут, испуганно открыла рот и вытянув руку, ткнула куда-то за спину Финча, на что-то указывая. Финч обернулся. В дальнем конце коридора показалась знакомая сгорбленная фигура в чёрном. Дворецкий направлялся в их сторону. Финч бросился к ближайшей двери, та оказалась запертой. Проверил следующую. Это также не поддалось. Сюда дверь, которую попыталась открыть Арабелла, поддалась, и дети нырнули в комнату. Притворив дверь, они затаились. Негромкие шаркающие шаги приблизились. Дворецкий встал прямо за дверью. Вероятно, он почуял, что дети прячутся от него здесь. Ощущение западни и загнанности поднялось в Финче высвобожденной пружины. Он бросил испуганный взгляд на порог. Не проползёт ли под дверью голодная чёрная тень мистера Эйсгроу? Но тени не было. Приблизился стук каблуков по паркету. К старику кто-то подошёл. "Господин Герхард", раздался голос дворецкого. "Эйсгроу", ответил Герхард Волш. "Всё сделано?" "Нет, сэр". "Могу я узнать почему?" недовольно поинтересовался Герхард, но тут же перебил себя. "Постойте, Думаю, не стоит это обсуждать в коридоре. Да, сэр. Финч вздрогнул. Внутри него будто бы сидел автоматон с рупором на месте рта, и этот автоматон тут же заорал: "Они сейчас войдут сюда. Прячемся", прошептал Финч и бросился к шкафу. В какое-то мгновение и он уже был внутри. Арабелла забралась следом и закрыла дверцы. Дети погрузились в темноту. Дверь комнаты скрипнула, и оба мужчины зашли. Тут же раздался щелчок замка, за которым последовал характерный звук, который было ни с чем не спутать. Легонько звякнули стёкла. Судя по всему, кто-то открыл дверцы буфета. Что вы ищете, сэр? спросил мистер Эйсгров. За сахарные древесные листья, которые мне прислали из Лётомна, хочу угостить ими свою, ха-ха, даму. Финчу не понравилось, как пренебрежительно отозвался о Фанни этот напыщенный Ольш. Но ничего поделать с этим он не мог. "Мои засахаренные листья. Куда же я их положил?" задумчиво проговорил Герхард Ольш. Звук его шагов приблизился. "Может быть, в шкаф?" Дети замерли от ужаса. Сейчас он их обнаружит. Вот он уже положил руку на ручку дверцы и "Может быть, они в вашем столе, сэр?" предположил дворецкий. Точно. Я ведь положил их в ящик с письмами. Дети не могли позволить себе даже вздох облегчения. Финч боялся шелохнуться, а Арабелла и вовсе, казалось, перестала дышать. Вы собирались рассказать почему-то, о чём я вас просил, не исполнено, Эйсгроу, напомнил Герхард Толш. Натужно заскрипел стул, когда на него сели, затем зашуршал выдвигаемый ящик стола. Да, сэр, глухо отозвался дворецкий. «Дети сбежали!» «Проклятые дети!» – раздраженно бросил Герхард Уолш. По его тону нельзя было сказать, что говорит тот порядочный и справедливый джентльмен, которым он показался Финчу и Арабелле во время знакомства. И, словно нарочно, намереваясь ухудшить впечатление о себе, он добавил, «Их нужно поймать во что бы то ни стало и вышвырнуть отсюда поскорее. Фанни рассказывала мне о них». Эти маленькие пройдохи вечно суют нос не в своё дело. Ей, видите ли, это кажется милым и забавным. Но знаете что, Эйсгроу, в этом нет ничего ни милого, ни забавного. Они просто гадкие вредители, которых нужно травить газом, как гремлинов, пока они не влезли в то, чего не понимают и всё не испортили. Как скажете, господин Герхард, безразлично согласился дворецкий. Стоил их сразу же вышвырнуть в бурю. Вероятно, сэр но есть еще кое-что. Что там такое? В дом прибыли не птицы, сэр. Прибыли по подземной железной дороге. Я обнаружил двоих, но есть и третий. Он где-то в доме. И что же вас беспокоит, Айс Гроу? Могу я поинтересоваться, сэр, что вы об этом знаете? Всего лишь очередные гости заявились на бал. Презрительно бросил Герхард. Я ведь не могу знать всех гостей, так? Разумеется, сэр. согласился дворецкий. Но у мистера Морпа, распорядителя бала, нет никаких сведений касательно приглашения некоего мистера Сонна. Это упомянутый не птица, которого я пока не нашёл. Мистер Морп не знает, кто его пригласил. Вот я и подумал, что его пригласил я? Учитывая, что в доме довольно продолжительное время живёт ваш гость, Эйсгроу, прервал дворецкого Герхард. «Я не приглашал никаких «не птиц» на бал. Мне сейчас несколько не до того. Уверен, вы понимаете, о чем я». «Да, сэр. Просто я подумал, что все это как-то связано с...» Он на миг замолчал. «Связано с пари между вами и господином Александром». Герхард рассмеялся. Даже из шкафа дети почувствовали его нервозность и напряженность. «Старый добрый Эйс Гроу», — снисходительно произнес Герхард Уолш. К моему счастью, не все, что творится в этих стенах, связано с нашим, как вы выразились, пари. Конечно, сэр. Алекс думает, что он на несколько шагов впереди, проворчал Герхард. Видимо, Дворецкий затронул какую-то важную тему. Вы слышали, Эйс Гроу? Ходящий штормовой трамвай. Подумай только, трамвай. Алекс полагает, что это достойный выпад против Горбиста. Что вы думаете по этому поводу, Эйс Гроу? «Так же считаете, что это удачный проект? И что Алекс обставит меня благодаря какому-то там трамваю?» «Я вынужден вам напомнить, сэр, что не имею права никоим образом вмешиваться в это дело. Ваш почтенный батюшка...» «Да-да», — прервал дворецкого Герхард Уолш. «Почтенный батюшка, хитрый интриган, запретил вам влезать и помогать кому-либо из нас, я помню. Но я и не прошу вас нарушать правила. Меня всего лишь интересует ваше мнение». Стоит ли мне из-за этого треклятого трамвая писать поздравительную открытку Алексу и признавать своё поражение? Всего лишь мнение, Acegrow. Уверен, оно у вас есть. Дворецкий сдался. Раз вы настаиваете, господин Герхард. Я считаю, что штормовой трамвай способен преодолевать бурю это проект, имеющий очень большой потенциал. Если семейство Олшей получит возможность не просто выжидать во время бури, а совершать вылазки – это развяжет компании руки. Штормовое наземное сообщение даст семейству у Олшей большое преимущество в противостоянии с господином Горбистом. «Даст преимущество», – проворчал Герхард. Но это ведь не то, что имел в виду отец, когда озвучивал условия нашего с Алексом состязания. Про «даст преимущество» ничего не было. Он говорил, нужно уничтожить Горбиста, а еще нужно убрать с доски Горбиста. Вот только наземное сообщение во время бурь хоть и сыграет нам на руку, всё же не является достаточно сильным ударом по старому хрычу Горбисту, чтобы назвать его смертельным или даже решающим. Это так, согласился Дворецкий. Вот и я о том, воскликнул Герхард. В его голосе прозвучало облегчение. Каких-то трамваев недостаточно, чтобы монополизировать снежную отрасль. На любой штормовой трамвай Алекса старик Горбест изобретет что-то свое. К примеру, средство воздушного сообщения в буре. На это Алекс изобретет гигантские винты, задувающие снег только в наши грэмпины. Или еще что. А Горбест ответит ему чем-то новеньким. Алекс наивно полагает, что обыграет старика в игре, в которую тот играет уже 80 лет. «Я же собираюсь за шиворот вышвырнуть Горбеста на территорию, ему незнакомую». И это будет совершенно другая расстановка сил. Дворецкий кашлянул. В его кашле отчётливо читались осуждение и талика предостережение. Если позволите ещё одно моё мнение, то боюсь, вы затеяли очень рискованное дело, господин Герхард. Победа, достигнутая без риска, ничего не стоит, Эйсгроу. Она бессмысленна и ничтожна. Алекс слишком нерешителен. Он продвигается мелкими шажочками, и планы его мелкие. Такова и была бы его победа в случае, если бы я сдался. Нам не нужна мелкая победа, Эйс Гроу. Алекс всегда был не в меру осмотрительным и осторожным, как будто крадется по лезвию. Он пытается искать козырные карты в этой игре, а я, я просто возьму и изменю всю игру». «И все же, господин Герхард», — продолжил настаивать мистер Эйс Гроу, «вы очень зря полагаетесь на не птиц». Они коварны. Ваш гость, мой гость, перебил Герхард, поможет мне сделать так, чтобы я, а не Алекс, встал во главе семейной компании. Мой гость поможет мне не просто вырваться вперёд, а именно что убрать Горбиста с доски. Мой гость поможет мне сделать так, чтобы у Уолши не осталось никакой конкуренции, и не только в мире воротил с улицы Мэпл, но и вообще в этом городе. Но ваш отец вряд ли бы одобрил О, мой отец, досадно бросил Герхард. Он при любом исходе нашей с Алексом борьбы останется в выигрыше. Но отдаю ему должное, придумал всё это он с присущей ему изворотливостью и утончённостью. В попытках переиграть друг друга мы с Алексом пойдём на невозможное. В случае успеха компания окажется в руках лучшего из наследников, а в случае маловероятного провала он всегда сможет заявить в свойственной ему лицемерной манере. «Я тут ни при чем, это все мои сыновья, дети, вы понимаете. У меня не один слабоумный сын, а целых три». Дальновидно и весьма коварно. Хорошенькая развлеченица. Смотреть, как оба наследничка грызут друг другу глотки в борьбе за наследство. «Но ведь старый господин Уолш запретил вам убивать друг друга», напомнил Дворецкий. «Я ведь образно Эйсгроу». проворчал Герхард. Но как бы это всё упростило. Как минимум, дало бы мне больше времени. Хм. Сколько же за сахарных листьев взять с собой, задумчиво пробормотал он. С одной стороны, мне нужно, чтобы Фанни растаяла, а с другой они очень дорогие. Жалко их на неё тратить. Финч возмущённо засопел, но Арабелла схватила его за рукав, заставив успокоиться. Дворецкий снова кашлянул. Теперь он кашлял неодобрительно. Я правильно понимаю, что вы пригласили мадам Розунтот не просто так, сэр? Разумеется, Эйсгроу, ответил Герхард Уолш самодовольно. Она часть плана. Моё хм, тайное оружие против Алекса. Не хмурьтесь, такая изгроу. Скоро всё разрешится, а вы главное отыщите этих несносных детей. Меньше всего мне нужно, чтобы они влезли в мои дела. Будет исполнено, сэр. Судя по тому, что сиплое дыхание Дворецкого затихло почти сразу же после этих слов, Финч предположил, что он или умер, или удалился. Герхард Уолш тем временем сказал: "Да, думаю, трёх листьев хватит. А может, всё же двух?" Ящик стала задвинули. Раздался скрип стула. Герхард поднялся на ноги. Звук шагов стал звучать тише, а затем и господин Уолш вроде бы покинул комнату. И тут клубочек передряги снова выкатился из корзины. Образно выражаясь, естественно. Финч подвела его вредное, всегда всё портище и с лёгкостью затекающая нога. Он шевельнулся, пытаясь изменить положение, но сделал это неловко, и костюмы на вешалках, резко сдвинувшись по перекладине, с глухим деревянным стуком ударились друг о друга. Финч застыл, Он взмолился про себя, чтобы этот Олш успел покинуть комнату, ведь иначе тот просто не мог не услышать, как дверцы шкафа распахнулись, и Финч с Сарабеллы были мгновенно извлечены из него, словно шоколадные черви из банки в кондитерской. И извивались они, по крайней мере, так же. "Пустите", вопил Финч. "Пустите!" Он пытался схватить за руку Герхарта у Олша. Но тот, несмотря на свою довольно скромную комплекцию в сравнении с тем же Боргола из Кабаре, оказался очень сильным. Его пальцы сжимали воротники детей крепко, словно принадлежали латунному автомату. Арабелла тоже изо всех сил крутилась и вертелась, всё пыталась укусить мужчину за запястье или наступить ему на ногу, но он быстро предугадывал каждое подобное намерение. "Маленькие мерзкие слизники", прорычал Герхарт Олш. Подслушиваете, подглядываете. Я так и знал, что рано или поздно вы попытаетесь сунуть носы в мои дела. Мы не совали носы. Но Герхард Уолш был не намерен спорить. Мелкие нищие ничтожества. Хватит с меня ваших проделок. Он подтащил их к окну. Что вы, что вы делаете? закричал Финч. То, что должен был сделать сразу. Арабелла отчаянно забралась. Она поняла, что этот злобный Уолш задумал Нет, не нужно. Мы больше не будем. Не будем, честно, последняя отговорка, усмехнулся Герхард Толш. Неужели с кем-то она срабатывает? Хотя, он на мгновение задумался. Учитывая, что никто до сих пор вас не придушил, напрашивается вывод, что вас окружают одни идиоты. Фанни не позволила бы вам, начала Арабелла. Он рассмеялся. Фанни это наивная дурочка. Она думает, что вы её любите, воскликнула Арабелла. Вы не можете с ней так поступить. И с нами, напомнил Финч. Ведь это их собирались вышвырнуть из окна прямо в бурю. Фанни Розентот, презрительно произнёс Герхард Толш. Строит из себя канарейку, а сама напудренная курица. Она здесь только потому, что мне от неё кое-что нужно. И щеголяет по этим коридорам она только потому, что я ей позволяю. А будет куда хватать, я ей повыдёргиваю все перья. Очень радостно слышать, раздался голос от дверей. Герхарт Уолша замер и обернулся. На пороге стояла Фанни Розонтот. Лицо её пылало от гнева и обиды. "Фанни?" Герхарт Уолш будто поперхнулся именем мадам. По его глазам было отчётливо видно, что прямо сейчас его волнует лишь одно: как можно изменить всю ситуацию или, вернее, как можно её просто отменить? "Вы здесь? Это совсем не то." «Не то, что я думаю», — прищурившись, продолжила Фанни и вошла в комнату. «Поскольку я думаю, что вы намереваетесь убить детей, Герхард. Весьма не джентльменский поступок, знаете ли». «Фанни, он тебя обманывает», — завопил Финч. «Он тебя не любит, он злой». «Я все слышала», — выдавила сквозь сжатые зубы мадам Розентот. «Отпустите их, Герхард. Вы не имеете права». «О!» — Герхард у ош побагровел. Я имею полное право вышвырнуть их из моего дома. Они здесь без приглашения и ведут себя неподобающе. Это вы, взвилась Фанни. Вы ведёте себя неподобающе, Герхард. Какая же я дура. Как я могла поверить вашим лживым словам и заверениям? Что ж, Герхард Волш решил оставить притворство. И при этом он явно почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. Вы совершенно правы, Фанни. Вы наивная дура. И от того вертеть вами было проще простого. Парочка знаков внимания, несколько подарков от моего щедрого чистого сердца. Маскарад закончен. Вы бы всё равно вскоре узнали, зачем именно я пригласил вас в Уэлисби. Так почему не сейчас? Отпустите детей, Герхард, потребовала Фанни. А если не отпущу, что вы с этими сделаете? издевательски проговорил Олш. Это мой дом, здесь всё принадлежит мне. Здесь все принадлежат мне. Мы не принадлежим, заявила Арабелла. Да, поддержал Финч. Гадкий вы человек. Ну-ну-ну, усмехнулся Герхард Толш, полегче со словами. Мне кажется, все только выигрывают, когда ваши маленькие мерзкие ёрты наконец набьются снегом. Он снова повернулся к окну, по-прежнему удерживая за шиворот Финча, швырнул Арабеллу на пол, словно бесполезный клочок газеты. Больно ударившись локтем о бронзовый радиатор теплофора, девочка вскрикнула и заплакала. Герхард Уолш, не обращая внимания на ее слезы, схватился за рычаг, убирающий штормовые ставни. «Не делайте этого!» — воскликнула Фанни. «С чего бы мне этого не делать?» — удивился Герхард. «Вы ведь сказали, что вам что-то от меня нужно. Я сделаю это. Только не трогайте детей». «Хм, добровольно и безропотно все сделаете?» Ольс сделал вид, что задумался. В действительности было видно, что он просто продолжает отыгрывать свою партию. И хоть этот мерзкий человек сжимал в руке рычаг от штормовых ставень, на деле именно дети являли собой настоящий рычаг. И не попытайтесь каким-либо образом увильнуть. Я клянусь вам, что всё сделаю. Только отпустите их. Герхард Ольс убрал руку с рычага и демонстративно медленно разжал пальцы, сжимавшие воротник Финча. Мальчик тут же подполз к арабеле. Что вы хотите, спросила Фанни. Что вы хотите, чтобы я сделала? Поправив костюм, Герхард Уолш проследовал к своему столу и, развернув стул, сел, закинул ногу на ногу. Вы знаете, сказал он. У нас с моим братом Александром состязание за ключевую часть наследства нашего батюшки. И сейчас так уж вышло, У Алекса небольшое преимущество, которое несколько перевешивает мои нынешние хм, заслуги. И мне нужно, чтобы Фанни догадалась. Она побогровела и сжала кулаки. Вы хотите, чтобы я соблазнила вашего брата? Как вы смеете? За кого вы меня принимаете? Герхард улыбался. Я принимаю вас за заботливую нянюшку этих двух замечательных деток, которые не плевать на их судьбу. и которая сделает что угодно, чтобы только они вдруг неожиданно скоропастижно не скончались. Но ваш брат женат. Тем интереснее, Фанни скривилась. Вы мне отвратительный Герхард. Дети правы. Вы мерзкий, гадкий, злобный человек, которому нужно лишь немного времени, чтобы выиграть наши с братцем пари. Что скажете, мадам Розунтот? Вы сделаете то, что я от вас хочу? Фанни поглядела на детей и едва слышно произнесла: "Да. Что ж", подытожил Герхард Толш. "Тогда у вас не так уж и много времени, чтобы обратить на себя внимание Алекса. Каких-то 18 смен танцев. Но ну, о детки, детки пока что побудут под замком. Они будут моим залогом на случай, если гордость Фанни Розонтот перевесит её заботу о них. Прошу вас, мадам, позовите мистера Эйсгроу." Уверен, он очень соскучился по этим двоим крысенышам. Чумазый как механик, пару лет возившийся в двигателе паровоза, Финч шагнул на последнюю ступень лестницы и оказался в почти полностью темном коридоре. Без Арабеллы было одиноко и страшно, и Финчу казалось, что кто-то украл у него важную часть его самого, волевую и уверенную часть, оставив ему никому не нужную, пугливую и отчаявшуюся. Мысли в голове стали громкими, назойливыми. Они, словно шумные постояльцы, распаковали чемоданы и устроили бедлам. Некоторые заражали его пугливостью, но хуже были другие, те, что задавали вопросы. От них было не избавиться простым "я не хочу об этом говорить" или "заткнитесь все". А ещё Финч боялся, что опоздал. Столько времени потеряно. Этот особняк оказался той ещё западнёй. Подлый Герхард Уолш Передал заключенных, то есть детей, прямо в руки мистера Эйсгроу, который выглядел так, словно проглотил мышь. В общем, он выглядел как всегда. Молча хмурясь, Дворецкий провел Финча и Арабеллу в застенье, после чего все трое долго спускались. По ощущениям, они уже давно были намного ниже первого этажа. Финч даже успел предположить, что Дворецкий снова ведет их на подземную станцию, Но в какой-то момент старик остановился у неприметной двери, приоткрывшейся в потёмках. Не знаешь, что там есть проход, ни почём не догадаешься. Это была котельная. Глухие каменные стены сплёш затянули собой трубы паропроводов и подачи горячей воды в теплофоры по всему гостевому крылу особняка. В одной из стен чернел камин, неизвестно зачем здесь нужный, ведь в котельной и без того было довольно жарко. У дальней стены разместились три огромных паровых котла, похожие на проклёпанные металлические шкафы. На них светились датчики давления, словно пытливые глаза, наблюдающие за нежданными посетителями. Котлы глухо урчали, как переевшие коты. Дворецкий прошаркал прямо к ним. "Садитесь только сюда", он ткнул пальцем в толстую бурую трубу. "Она единственная здесь не горячая". Дети угруму кивнули. Мистер Эйсгров, подойдя к камину, положил руку на рычаг, вмонтированный в стену возле ниши, и сказал: "Если станет холодно, дёрните за этот рычаг. Он высекает искру и разжигает камин". Дети снова кивнули. "Я принесу еду через час и очень надеюсь, вы всё ещё будете здесь", угрожающе проговорил Дворецкий. "Вам понятно?" После чего одарил детей грозным взглядом, пошевелил губами и покинул котельную. Снаружи послышались глухие щелчки замков. Финч и Арабелла оказались заперты. Девочка уселась на указанную мистером Эйсгроу трубу, сперва потрогав её пальцем и убедившись, что дворецкий не солгал. Финч её примеру не последовал. Не в силах найти себе место, он бродил по котельной и со злостью пинал башмаком трубы. "Прекрати", велела Арабелла. "А вот и не прекращу", гневно ответил Финч. и для убедительности еще раз стукнул по трубе. Та вздрогнула и заскрежетала в ответ, словно оскорбившись поведением мальчика. И испугавшись, что ее может прорвать, он поспешил отойти прочь. «Бедная Фанни!» — воскликнул Финч. «Мерзкий Уолш! Почему взрослые такие злобные и коварные?» А Рабелла покивала. Она терла ушибленный локоть. «Болит?» — спросил Финч. «Да, очень!» — пожаловалась девочка. Вот бы этовых моря кто-то так соданул. Но Финч уже забыл о её шибе и вернулся к своему панорамному блужданию по котельной. Проклятый дом, настоящее логово злодеев и интриганов. И как искать мадам Клару, если мы здесь заперты? Он снова собирался было в сердцах пнуть ближайшую трубу, но вовремя остановился. Ты ведь сказал, что знаешь, где мадам Клара, напомнила Арабелла, прямо перед тем, как мы попались в лапы Герхарта Уолша. Финч хмуро поглядел на неё. "Я не знаю, где она", вынужденно признал он. "Я знаю, кто знает, где она". "И кто же?" Уильям Олш, "разве не ясно?" "Отец Уиллиби?" удивилась девочка. "Но почему он?" "Сама подумай", утомлённо стал разъяснять Финч. "Мы попали сюда через окно в его комнате. Скорее всего, это он открыл его для своей няни, мадам Клары. Вот я и подумал, что он должен быть с ней". К тому же, если кто-то будет задавать вопросы, он всегда может сказать, что пригласил её на бал. "Да, это логично", кивнула Арабелла. "Но как найти самого Уиллима Уолша?" "Уилыби", коротко ответил Финч. "Ты думаешь, она знает, где он?" "Я надеюсь". "Проклятье", вдруг воскликнул Финч. "Как же здесь жарко". Зато короткое время, что дети были в котельной, мальчик весь в смог. Он быстро развязал галстук и расстегнул воротник, но это не особо помогло. А Рабелле и самой было жарко. Настолько, что ее мысли расплывались, как кусочки масла на сковороде. Подумав о кусочках масла, девочка тут же вспомнила слова Дворецкого. «Мистер Эйсгроу принесет еду», — сказала она, — «но только через час. Как же хочется есть». Вместо пригорюнившегося Финча ей ответил его ворчливый живот. Интересно, что он принесёт, мечтательно произнесла Арабелла. А в общем, неважно. Главное побольше, и она вдруг замолчала, а затем задумчиво пробурчала себе под нос: Зачем же он это сказал? Финч недоуменно на неё уставился. Девочка словно рассуждала сама с собой. Она смотрела на дверь котельной. Ты о чём? он сказал. Надеюсь, вы ещё будете здесь, объяснила Арабелла, но понятнее так и не стало. Зачем мистер Эйсгров это сказал? Как будто он не знает, что дверь заперта, окон здесь нет, и нам никуда отсюда не деться. Да какая разница, проворчал Финч. Ну захотелось ему так сказать. Кто знает, что у него на уме? Нет, раздражённо ответила Арабелла. Этот Эйсгров так просто ничего не говорит. Мне показалось, что Финч презрительно рассмеялся. Ты думаешь, он намекал на то, что мы можем отсюда выбраться? Это же глупо. Арабелла не ответила. Поднявшись с трубы, она принялась осматривать котельную. Финч, хоть и был настроен весьма скептически, и сам не заметил, как присоединился к ней в поисках любого намёка на путь наружу. Окон в котельной действительно не наблюдалось. Дверь здесь была одна единственная, та, через которую привёл их дворецкий. Ползущие по стенам взгляды Арабеллы и Финча сошлись в одной точке. Не сговариваясь, дети пришли к выводу: это единственное, что хотя бы отдалённо похоже на выход, по крайней мере, из котельной прочь, оно точно вело. Финчу вдруг слова Дворецкого также показались весьма подозрительными. Если станет холодно, сказал мистер Эйсгроу. И как здесь, в этой парилке, в принципе кому-то может стать холодно? Залезь туда, сказала Арабелла. Что? поразился Финч. «Ну», — она кивнула на черный зев в камина, — «туда». «Почему я? Сама лезь!» А Рабелла взглянула на него зло при зло. «Послушай», — сказала она, — «мы можем сейчас долго спорить, и в итоге ты все равно полезешь в камин. Ты же хочешь поскорее выбраться и найти мадам Клару. Так что лезь уже». Финч открыл было рот, чтобы подробно и доступно рассказать этой рыжей, что он о ней думает, но потом просто махнул рукой, посчитав, что скорченые рожи Арабелли вполне хватит. Мальчик пригнулся и ступил в камин. Под башмаками тут же затрещал ломоный уголь. Оказавшись внутри, Финч задрал голову и увидел в кирпичном дымоходе железные скобы ступеней. "Ну что там?" взволнованно спросила Арабелла. "Что-то есть? Засунь сюда свой нос и сама проверь", пробубнил мальчик. Финч Финчу очень хотелось сказать что-то едкое, но он просто ответил: Да, есть ступени, но неизвестно, куда они ведут. Он повернулся к Арабелле. Та самодовольно улыбалась, и Финч едва сдержал себя от того, чтобы взять немного сажи из камина и как следует умыть ею эту зазнайку. "Думаешь, старик нарочно нам подсказал?" спросил он. "Да, уверенно ответила Арабелла. Помнишь, как он отвлёк Игерхарда от шкафа, где мы прятались? Думаю, он не хочет, чтобы нас держали в запрети. Но зачем ему это?" Не знаю, орабло пожало плечами. Может быть, его тронули твои слова об услужении гадким уолшем? Вряд ли, Финч покачал головой. Он был уверен, что старик не тот, кого могут пронять оскорбления какого-то мальчишки. Но если Эйсгроу не хотел, чтобы нас держали в запрети, почему тогда он нас просто не отпустил? Я не знаю. Может, он не хочет напрямую нарушать приказ хозяина. Это странно. Стоять и рассуждать дальше не имело смысла, и собравшись с духом, дети полезли в дымоход. В кирпичном лазу было темно, душно и нестерпимо воняло гарью. Местечках уже не придумаешь, но они, смотря ни на что, Финч и Арабелла упрямо цеплялись за покрытые сажей скобы и карабкались выше. Финч ожидал, что дымоход выведет их к очередному камину, но не тут-то было. Выбравшись из лаза, который начинался в котельной, Дети оказались в точно таком же выложенном кирпичом, но на этот раз горизонтальном лазу коридорчике, в котором даже им было тесно так, что приходилось пригибать головы. "Где это мы?" спросила Арабелла, и угольная пыль тут же попала ей в рот, мерзко заскрепев на зубах. "За стенами", ответил Финч. "Думаю, это место нужно, чтобы чинить трубы, чистить дымоходы или ещё что". Арабелла кивнула. Она думала так же. Глаза детей довольно быстро привыкли к темноте, и они увидели впереди развилку с двумя новыми трубами, на этот раз круглыми и металлическими. Выбрав ту трубу, что была слева, дети вновь, цепляясь за железные скобы, полезли вверх. Впереди их ждали очередной коридорчик и новая развилка. Финч и Арабелла взбирались всё выше и выше. Чёрный лабиринт труб и переходов между ними казался бесконечным. Шаги детей гулом разносились по застеню, замешиваясь в причудливое скрипучее эхо. За время пути они пару раз натыкались на решётки, выводящие наружу. Через них в кирпичные лазы просачивалось немного света, и дети порой видели лестницу, тот или иной этаж, ту или иную комнату. Как бы они ни старались открыть эти решётки, не удавалось. Выхода, кроме как искать другой путь, не было. И прежде чем снова погрузиться в духоту и затхлость черных труб, Финч с Арабеллой жадно вдыхали свежий воздух, проникающий в застенье из коридоров Уэллисби. А затем просто шли и карабкались дальше, отчаянно надеясь, что вот-вот набредут на решетку, которая будет открыта. Вот только в особняке у Улшей даже дымоходные лазы таили смертельную опасность. Преодолев очередной кирпичный коридорчик, Винч и арабыла оказались у трубы, из которой тёк настоящий жар. Дышать стало совсем тяжело, глаза начало жечь. Запахло дымом, да и сам дым стремительно заполнял лаз. Кто-то, видимо, всего лишь зажёг камин, причём в нескольких пролётах от детей. Если бы зажгли прямо под ними, они мгновенно превратились бы в две обгорелые чушки. Пришлось возвращаться на ярус ниже и искать другую дорогу. В какой-то момент путь наверх Финчу с Арабеллой преградила глухая крышка люка. Из-за нее раздавался гул работающих механизмов. А еще до ушей заблудившихся в стенном лабиринте детей донесся приглушенный рокот метели. Люк вел в насосную рубку, которая выталкивала дым через штормовые щели во время бурь. Но дети этого не знали и поняли лишь, что забрались уже едва ли не на чердак у Эллисби. Поднять крышку люка они не смогли, И им не оставалось ничего иного, как спускаться обратно. Финчи посетила мысль, что если мистер Эйсгроу действительно намекал им о побеге из котельной, то это была коварная и заощрённая пытка. Кто знает, вдруг Уолш приказал своему дворецкому замуровать неугомонных детей в дымоходе. А что, это действительно было бы в духе злобного наследника славного и древнего семейства, пока Фанни думает, что они у него в плену. Она выполнит всё, что ему нужно. С каждым пролётом, с каждой новой лестницей мысли мальчика становились всё более рваными и непонятными. Он брёл и карабкался уже исключительно машинально, почти не понимая, что делает. Финч не обращал внимания ни на жар, порой касающийся их лишь краешком, ни на угольную пыль, лезущую в глаза. Он уже не замечал, как делает судорожные вдохи у решёток воздуховодов. И бессмысленно стучит по ним, пытаясь их открыть. Он даже забыл об Арабелле. Ему уже казалось, что это не какая-нибудь девочка, а его собственная тень, ожила и бродит за ним по пятам, повторяет все его движения, все его вдохи. Финч и его тень Арабелла прошли мимо очередной решётки, вступили в лужу света и направились дальше, даже не промочив в ней ноги. А затем осознание увиденного догнало их, будто брошенным в спину камнем. Решетка была открыта. «Выход?» «Выход!» Дети бросились обратно. Витые створки были разведены и удерживались на подпорках. Финча и Арабеллу сейчас не волновало, делая это рук мистера Эйсгроу, или же кому-то из слуг просто было велено отправляться чистить какой-нибудь засорившийся дымоход. Главное, что поблизости никого не оказалось. Видимо, все были на балу. Какая-то там смена танцев, Финч уже сбился со счёта. Дети, похожие на два уголька на ножках, выбрались в коридор. Пытаясь прокашляться, Финч уселся на пол. Голова кружилась. Арабелла опустилась рядом. Девочка была почти полностью покрыта сажей, и от её кашля в воздух поднимались облака чёрной пыли. Прекрасное платье, которое дали ей хозяева бала, превратилось в костюм трубочиста. Сам Финч выглядел не лучше. Постепенно головокружение отступило, да и горло резало уже не так сильно. Тереть опухшие глаза чёрными от копоти руками, мальчик не решился. Бросив взгляд кругом, он поймал себя на том, что узнаёт этот коридор или, вернее, ряд портретов с толстыками, которые висели между дверями с номерками. Это был второй этаж гостевого крыла. "Фанни", отрывисто выдавил из себя Финч и поднялся на ноги. "Нужно её предупредить". Нужно забрать её отсюда. Но куда мы её заберём? Арабелла пыталась стряхнуть угольную пыль с волос, ещё больше их загрязняя. Мы заперты в этом проклятом доме. Мадам Клара, она поможет выбраться отсюда. И нужно забрать мистера Риввена. Его нельзя здесь оставлять, понимаешь? Арабелла кивнула. Она понимала. Финч помог ей подняться на ноги, и вдвоём нетвёрдой походкой они направились к лестнице. Когда они добрались до нее, Финч выглянул на площадку, чтобы убедиться, что там никого нет. «Ты пойдешь к Фанни одна», — сказал он, «и постарайся не попасться у Олшу или Эйсгроу». «Что? Почему я? А ты что будешь делать?» «А я попытаюсь найти мадам Клару». «Ты думаешь, Уиллаби поможет?» «Пусть только попробует не помочь». Они разделились. Девочка пошла на третий этаж, где располагалась комната Фанни, А мальчик направился выше. Вот так чумазый Финч и оказался в одиночестве. В коридоре четвёртого этажа было пустынно. Финч сразу отметил, что здесь редко появляются люди. И хоть кругом не было и намёка на пыль, всё же сами эти стены, запертые двери комнат и единственная тусклая лампа над лестницей, всё это создавало ощущение заброшенности, будто находишься не в настоящем. а краешком глаза заглянул в прошлое. «Где же живет Уиллоби?» – подумал Финч. «В какую сторону идти?» Мальчик пошел направо и вскоре понял, что он одновременно и ошибся, и попал туда, куда ему было нужно. Тонкая струйка света, льющаяся из щелочки при открытой двери, дрожала и извивалась, словно змея. Возле двери кто-то лежал. Подойдя ближе, Финч содрогнулся. Невероятно худой и измождённый мужчина с чёрными кругами вокруг глаз и впалыми щеками не шевелился. Одет он был в дорогой костюм, из чего Финч сделал вывод, что перед ним кто-то из гостей или хозяев дома. А затем, отметив поразительное сходство этого человека одновременно и с Герхартом Олшем, и с Уиллиби, мальчик предположил, что перед ним именно тот, кто должен был помочь ему отыскать мадам Клару. Уильям Олш Финч испугался. Господин Уолш, если это был и правда он, походил на мертвеца. Склонившись над ним, мальчик к своему облегчению услышал сиплое дыхание, вырывающееся из приоткрытого рта. Господин Уолш был без сознания. На его голове алела продолживатая рана. Тёмно-русые с проседью волосы на макушке слиплись от крови. Наверное, тот, кто сделал это, в комнате. Может, там и мадам Клара? Финч подошёл к двери и заглянул в щёлочку. Шевеление. Так он назвал про себя то, что увидел. Что-то шевелилось, двигалось по комнате. Что-то чёрное металось за дверью. Больше Финч ничего не смог разглядеть, и тогда, решившись, он осторожно приоткрыл дверь чуть шире. Ожидая скрипа петель или окрика, мальчик застыл, приготовившись бежать. Ни первого, ни второго не последовало. Затот то, что ему предстало, заставило его мгновенно забыть о своих прежних страхах и переживаниях. В комнате висела чёрная туча. Она была живой и двигалась, то закручивалась спиралью, то вздымалась до самого потолка, после чего стремительно опадала к полу, но затем лишь, чтобы в следующее мгновение в очередной раз подняться. Финч сперва даже не понял, что это такое, то ли пыль, то ли дым. Но стоило ему опустить взгляд, как всё стало ясно. У порога лежали чёрные как смоль перья. Туча бушующая в комнате состояла из перьев, при этом не раздавалось ни единого звука. Перья не шуршали, не шелестели, даже тишина в комнате была какой-то мёртвой, будто всё кругом выключили. А волны перьев меж тем всё продолжали неистоствовать и биться о стены, порой выплескиваясь брызгами в коридор. И тут тишину внезапно нарушили. Раздался голос. Он прозвучал так резко и неожиданно, что Финч даже отпрянул. Ты мне скажешь, ты мне всё скажешь, как открыть замок, как достать моё сердце. Голос, сказавший это, был неприятным. Он царапал уши будто крошечными когтками, он скрипел как старый пол. Финч сразу же понял, кому этот голос принадлежит. В комнате был один из двух жильцов четвёртого этажа гостевого крыла, единственный друг Уиллаби Олш, Скрипун. Когда перья очередной раз разлетелись по сторонам, а кута в стене калышущимися чёрными драпировками, Финч наконец увидел и самого Скрипуна. Это был невероятно высокий мужчина в чёрном костюме и цилиндре. В одной руке он сжимал сложенный зонт. Скрипун поднял голову, и взору Финча предстала Сперва он подумал, что лицо скрипуна тонет в тени от полей цилиндра, но это была никакая не тень. Тяжелое скуластое лицо не птицы с острым носом и длинным подбородком было черным. Не смуглым, а именно черным, как уголь. При этом не птичьи глаза блестели, как вороненая сталь. Финч почувствовал, как по спине побежали мурашки, а горло свело судорогой. Пальцы задрожали, и он непроизвольно вцепился в полы сюртучка. Финч узнал того, кого Уилл называл скрюпуном. Он уже видел его раньше. Статуя из гнезда Ненависти Фогельтром будто ожила. Перед ним во всём своём кошмарном великолепии предстал никто иной, как Круа Геленкоф. Первой мыслью Финча было бежать, прочь, не озираясь, пока его не заметили. но он тут же поймал себя на том, что не может и шагу ступить. Мысли в голове заметались лихорадочным роем. Финч понимал, что просто не может убежать, ведь именно это место он и искал. Именно сюда шел, следуя за мадам Кларой. Перья вновь зашевелились и объяли Геленкопфа тучей, а затем он вскинул зонтик, и, следуя воле своего господина, они взмыли под потолок комнаты, затянув его жутким ковром. И тут Финч увидел чёрный ком, лежащий у ног Геленкоффа. Ком трясся и царапал руками пол. С дрожанием мальчик узнал в нём мадам Клару. Её всегда собранная, строгая причёска рассыпалась, и волосы, которые оказались невероятно длинными, чернильными волнами, растекались кругом на несколько футов. Платье няни было порвано, словно его иссекли ножами. В прорехах проглядывали белоснежные плечи и ноги, истерзанные и окровавленные. Голова мадам Клары была запрокинута, губы представляли собой кровавое месиво, и из сломанного носа неустановимым потоком текла кровь. Глаза не моргали, словно веки вросли в кожу, и незрячи уставились прямо перед собой. Это было ужасное, ни с чем не сравнимое зрелище. И глядя на мадам Клару, изуродованную и беспомощную, Финч заплакал. Слёзы потекли по чумазому лицу, оставляя на щеках грязные мокрые следы. Ни мадам Клара, ни её мучитель не замечали застывшего на пороге Финча. Монстр с зонтиком склонился к няне и схватил её за волосы. Мадам Клара закричала, а Геленкоп поднял её с такой лёгкостью, словно она ничего не весила, и отшвырнул от себя прочь. В тот же миг рухнувшая лавина перьев накрыла комнату. И мальчик не увидел, что случилось с мадам Кларой. А затем перья в очередной раз расползлись к стенам, обнажив происходящее наподобие театрального занавеса. Мадам Клара лежала, вжимаясь в пол. Она хрипела, её грудь сотрясалась, и изо рта вместе с судорожным кашлем вырывались брызги крови. Геленкопв вскинул зонт и сделал им резкий выпад в сторону няни. Часть перьев оторвалась от стены и жутким чёрным щупальцем устремилась к распростёртой женщине. Перья начали полосовать её. От каждого такого прикосновения на лице и теле мадам Клары появлялись новые порезы. Она пыталась отбиваться, но всё было бессмысленно. "Мадам Клара!" закричал Финч. Женщина поглядела на него. Она не произнесла ни слова, но он отчётливо уловил в её взгляде отчаянное "Беги!" Геленков повернулся к Финчу. На его лице появилась смесь раздражения и удивления. Видимо, он не представлял, что это за существо в дверях и откуда оно здесь взялось. Но существо было настроено решительно. Финч вытащил из кармана крошечный, под стать ему самому, револьвер. Направил его на Геленкова. Не трогай её, или я, или я даже слепой увидел бы, как дрожит револьвер в пальцах Финча. даже глухой различил бы страх в его голосе но геленкопф не был ни слепым, ни глухим обей его велел он неизвестно кому и снова повернулся к мадам Клари словно позабыв о самом существовании чумазого мальчишки портьер чёрных перьев на стене калыхнулась и из неё, опираясь на трость, выбрался старик в белом костюме и треуголке неугомонный внук Петецелова проговорил с улыбкой одноглазый Думаю, он не будет против, если я тебя выпотрошу. Мальчик не успел ничего предпринять, когда Корвиус стукнул тростью по полу и обернулся белой вороной. Иstorгнув из клюва пронзительное карканье, птица набросилась на него и, клюнув в запястье, выбила из руки револьвер. Финчи II успел закрыть лицо руками, но безжалостные кривые когти разорвав ткань сюртука, вспороли его кожу. Боль была жуткой, а затем ворона ударила его крыльями. Финч попятился и даже не заметил, как вновь оказался в коридоре. Последовавшая за ним ворона каркала, клевала и неистово рвала его когтями. Он вопил и пытался отмахиваться. В какой-то момент чудом ему удалось схватить ворону за крыло обеими руками. Финч дернул. Раздался хруст, но птица, закаркав от боли, забила свободным крылом еще яростнее. а затем вонзила все свои когти в плечо мальчика, с легкостью разорвав и сюртучок, и жилетку, и рубашку. Не осознавая, что делает, Финч вонзил зубы в птичье крыло и сжал их, что было сил. Ворона дернулась так резко, словно пыталась распасться на две части. Она уже не каркала, а жутко и стошно орала. Вырвавшись из рук Финча, она извернулась и невероятным образом отшвырнула его от себя. На том месте, где только что была ворона, стоял, скрючившись и с трудом опираясь на трость, Горан Корвиус. Его белый костюм был покрыт черной кровью и сажей, сломанная рука висела плетью, на плече кровоточил след от укуса. Единственный глаз не птицы пылал яростью. Старик не ожидал отпора, он-то полагал, что с легкостью расправится с каким-то мальчишкой, но он не был бы успешным интриганом, если бы не делал выводы из своих промахов. Этого стоило ожидать, едва слышно прохрипел Корвиус, внук Птицелова. Непредвиденные обстоятельства, узелки и нити, выбившиеся из плетения. Финч глядел на этого жуткого старика и не мог разобрать ни слова. Голос одноглазого звучал как шурканье ногами по полу. Финч вдруг вновь почувствовал себя отсталым. Он совершенно не знал, что делать. Все его мысли сейчас занимали лишь доносящиеся из комнаты крики мадам Клары и вкус горький вкус крови нептицы во рту. Одноглазый одним движением вытащил из тростек клинок и не быстро, осторожно двинулся к мальчику. Теперь он был готов к любым неожиданностям. "Мне будет так приятно это сделать", сказал Горан Корвиус. "Пока ты жив, искоренение семейства Трогу-Мортона будет неполным". Внук птицелова. Нить, выбившаяся из плетения. Финч попятился. "Нет, нет", угрожающе проговорил одноглазый. "Так просто ты не уйдёшь. Думаешь, что старик слишком немыщен, чтобы тебя догнать?" Горан Корвиус поднял клинок и вдруг отпустил его. Тот просто повис в воздухе рядом с ним. Сунув руку в карман, одноглазый что-то достал. А затем швырнул это что-то вперёд, и оно мягко покатилось по полу. Когда красный шар стукнулся о башмак Финча, мальчик с удивлением понял, что это обычный клубок шерстяных ниток. Клубок выглядел совершенно безобидным, и и вдруг всё изменилось. Финч моргнул и застыл. Только что он был в коридоре гостевого крыла, а вот он уже в совершенно другом месте, причём в таком, что впору взять и сойти с ума. Начать с того, что больше это был не какой-нибудь коридор. Тёмно-красные стены, пол, потолки, лампы казались мягкими, шершавыми, и Финч понял, что всё кругом связано из нитей. Свет в лампах также имитировали нити, но белые, длинными извивающимися щупальцами, они выползали из плафонов и врастали в окружающие предметы. Мальчик неуверенно шагнул повязанному как ковто полу. Учитывая, что над головой нависали низкие покатые своды, он предположил, что находится на чердаке или в мансарде. Кругом было тихо, лишь из углов раздавалось едва слышное шуршание. Там крутились колёса ткацких станков, придущих всё новые и новые нити. В стене было пробито окно, и финч выглянул наружу. То, что он увидел в окне, заставило его отшатнуться. Город, как и всё на чердаке, был связан из нитей. улицы, дома, крыши, фонарные столбы. Что-то коснулось ноги мальчика. Он дёрнулся и опустил взгляд. На него пуговичными глазами смотрело какое-то крошечное существо с нитеными щупальцами. Покорми нас, молящим голоском проговорило оно. Покорми, покорми нас. Из-под столов выглядывали глаза пуговицы других вязаных существ. Шевеля лапками и щупальцами, переваливаясь с ноги на ногу, вязанки трясли головами. Эти странные, нелепые куклы были испуганы появлением незнакомого мальчика, но тот не предпринимал никаких попыток навредить им, и они осмелели, рискнули высунуться из укрытий. «Покорми, покорми нас!» «Отстаньте!» — велел Финч. «Как отсюда выбраться, вы знаете?» «Покорми, ну, пожалуйста!» Финч понял, что ничего не добьется от вязаных коротышек, огляделся по сторонам и увидел дверной проем. Осторожно подойдя и выглянув, Мальчик обнаружил лишь еще одну комнату, почти идентичную той, в которой находился. Ткацкие станки, верстаки, окно и еще одна дверь. Он ринулся к ней, но и за ней его ждало то же самое. Еще один чердак. И повсюду были вездесущие вязаные куклы. Словно коты, они терлись о ноги и молили. «Покорми нас!» «У меня нет для вас еды», — раздраженно бросил Финч. «Зато у меня есть!» Раздался голос из угла. Финч замер, глядя на то, как нити в стенах расплетаются, образуя проход, и из него медленно выбирается одноглазый. "Мои милые, глупые вязанки", сказал он, хозяин дома. "Покорми", они устремились к нему гурьбой. "Покорми нас". Старик отшвырнул их ногой, после чего засунул руку в стену и вытащил из неё, словно взял с полки в шкафу, свой клинок. «Конечно, мои милые, только сперва угощу нашего гостя!» Шевеля длинным скрюченным носом, Корвиус двинулся к Финчу. «Где я?» — закричал мальчик. Одноглазый окинул взглядом стены и пожал плечами. «Это мой дом», — сказал он. «Но как я сюда попал? Этого... Этого просто...» Одноглазый подходил все ближе. «Ну да», — кивнул он. Этого просто не может быть, чтобы кто-то вдруг взял и оказался внутри клубка. Нет, нет, это совершенно невозможно. Финч опешил. О чём говорит этот безумец? Внутри клубка? Ты не сбежишь, как не старайся, изрёк одноглазый. Отсюда для тебя нет выхода. Несмотря на его слова, Финч сорвался с места и бросился бежать. Не разбирая дороги, он выскочил из дверного проёма Быстро преодолел чердак, не останавливаясь ни у вязанных сундуков, ни у ящиков, полных клубков, ни у одинокого окна, за которым открывался жуткий, нереальный вид на простирающиеся кругом нитяные кварталы. Финч оказался на точно таком же чердаке, уже третьим по счёту. Пересёк и его, и снова он попал в угрюмую вязаную комнату. Старик не солгал, выхода отсюда не было. Эй, внук Птицелова, позвал Одноглазый. «Куда ты подевался? И почему нынешние дети не верят на слово? Вот в наше время старших уважали, прислушивались к ним». «Если нельзя сбежать», — подумал Финч, лихорадочно озираясь по сторонам, — «нужно спрятаться». Отчаянно надеясь, что у старика нюх хуже, чем у ищейки Кэрри, Финч нырнул под один из заваленных грудой красной пряжи верстаков. оказавшись в укрытии, он замер за ткацким станком, прислушиваясь. Кто-то поддёргал его за штанину. Финч опустил взгляд и увидел нечто, напоминающее крошечного бордового осьминога. Вязонка была старой, вся в пыли, нити на её шкурке в некоторых местах порвались. Она выглядела очень грустной, так показалось Финчу. "Ну вот", раздражённо подумал он. "Сейчас попросит покормить её". Забери меня, неожиданно взмолилась вязанка. Забери меня с собой. Я не могу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не могу тебя взять. Здесь плохо. Мне здесь очень плохо. Рассуждать не было времени, и подхватив нитяное существо, Финч засунул его под сюртук. Вязанка оказалась на удивление тёплой. Она немного покопошилась, а потом затихла, будто заснула. И тут одноглазый нашёл Финча. Зайдя в комнату, старик сразу же понял, где прячется мальчик. Он подошел к верстаку, резко наклонился и без предупреждения ткнул шпагой в Финча. В самый последний момент мальчик успел крутануть колесо ткацкого станка, и клинок, попав в прорезь между спицами колеса, вырвался из руки злобного нептицы. Финч не стал дожидаться, когда старик схватит его, и, выбравшись из-под верстака, отпрянул от Одноглазого. Тот поглядел на него. усмехнулся. Но «Ну давай, внук птицеловая, прохрипел он, наклонился и поднял клинок. Сделай то, что сделал бы твой дед. Убей меня. Сними с меня шкуру. Давай же, чего глядишь своими перепуганными глазёнками? И Финч сделал то, чего от себя не ожидал. Его руки словно сами собой схватили из ближайшего ящика клубок ниток и швырнули его в старика. скинув клинок перед лицом, одноглазый отбил клубок прочь. Финч схватил следующий, ловко метнул и его. Грязный маленький ублюдок, закричал одноглазый и шагнул к мальчику. Но Финч не прекращал обстрел. Клубок за клубком отправлялся в полёт, причиняя не птице, ни дюжине раздражение и даже боль. Хоть клубки и казались мягкими, но при этом они были довольно увесистыми. Все их отбить не птице не удавалось. какие-то клубки достигали цели, они били одноглазово в грудь, попадали в лицо. И тем не менее Финч не успел ни придумать, что делать дальше, ни хотя бы насладиться своей маленькой местью. Потянувшись в ящик за очередным клубком, он почувствовал, что не может вытащить руку. Опустив взгляд, он с ужасом увидел, что клубки в ящике ожили и расплелись. Один вцепился в его пальцы, другой схватил за манжету. А ну отпустите! Воскликнул мальчик и с силой выдернул руку. Сорвав с рукава прилипчивый клубок, Финч уже развернулся, чтобы броситься бежать, но тут из ближайшей стены вырвались нити. Они стремительно обхватили его запястье. Пол под ногами зашевелился и начал опутывать башмаки и штаны. Сам чердак одноглазого ожил. «А-а-а!» – закричал Финч и принялся срывать с руки нити, но другие тут же оплетали его. «Пустите, пустите!» Нити не слушались. Вырываясь из пола, они охватывали его путаными корнями, поднимаясь всё выше по ногам. Те, что выросли из стены, затягивали руки, и стоило ему оторвать одну кисть, как тонкие, но сильные красные путы с удвоенной силой пеленали другую. Всего за несколько мгновений Финч оказался в коконе, напоминая большую, вопящую катушку. Одноглазый подковылял к пленённому мальчику. "выбившиие синити", проговорил он. "всего лишь выбившиие синити". Финч вростал в стену. Нити оплели его горло, пережали его, и он почувствовал, что задыхается. Раскрыв рот, мальчик попытался сделать вдох и не смог. В глазах начало темнеть. И тут кто-то закричал: "Финч!" Горн Корвиус дёрнул головой и оскалился. подобного он, судя по всему, не ожидал. "Гости пожаловали", злобно прохрипел одноглазый, и тут чердак исчез. Финч брекался и дёргался. Он снова был в коридоре гостевого крыла на четвёртом этаже у Элисби. Хоть и не осознавал этого. Мальчик не стоял примотанный к стене, а лежал на полу, и не было никаких нитей, но он продолжал биться, всё пытался вырваться. из несуществующего кокона. В коридоре появились люди. Они пришли со стороны лестницы. Краем глаза Финч успел заметить Фанни и Арабеллу. Кто с ними был, ещё мальчик не видел, но сразу же узнал голос мистера Риввина. "Ну почему вы меня сюда притащили?" прокряньчил тот. "Зачем вы меня разбудили? Мне снился такой приятный сон. Я пил чай, и там был слон, и слон пил чай". Я выловил его из снежной бури. Он попался мне на удочку, но потом убежал, и мне пришлось приманивать его вареньем. А варенье я сварил из башмаков и старых барабанов. Но никто его не слушал. Финч снова завопила Арабелла, с ужасом глядя на распростертого у ног одноглазого мальчика. «Все по порядку!» — рявкнул Горан Корвиус. «Сперва ты!» Он резко вскинул клинок, И прямо на глазах у поражённой Арабеллы вонзил его в грудь Финч. "Нет!" закричала девочка. Но Финч и не думал умирать. Он упёр руки в пол и попробовал оттолсти. "Что такое?" недоуменно проговорил Горан Корвиус. Его клинок оплетали щупальца из бордовых нитей. Вязонка, которую Финч вытащил из клубка, попыталась его защитить. "Гадкий предатель!" закричал одноглазый Он дернул рукой и вырвал клинок из вязанки, разрезав ее конечности. Вязанка заныла и заползла обратно к мальчику под сюртучок. Ее бывший хозяин снова вскинул клинок, намереваясь вонзить его Финчу прямо в лицо, но так и не успел этого сделать. И помешал ему, как ни странно, мистер Риввин. Оттолкнув от себя руку поддерживавшей его банкирши с улицы Мэппл, он закричал. Закричал так, что... что стоявшие рядом с ним люди отшатнулись и вжались в стены, зажимая себе уши руками. А затем мистер Ривен перестал быть собой. Он рухнул на колени, словно кто-то невидимый вывернул его ноги из суставов. Кожа мистера Ривена побелела, глаза округлились и налились чернотой. Нос заострился и удлинился. Он наконец стал тем, кем он был, не птицей, Но трансформация на этом не остановилась. Раздался жуткий скрежет, будто кости в теле мистера Риввина начали гнуться. Его руки и ноги истончились, обратившись лапами с длинными острыми когтями. Костюм исчез, и теперь представлял собой грубую белую шкуру. Каштановые волосы на голове за одно мгновение отросли и побелели. Нос превратился в самый настоящий клюв, черты исказились до неузнаваемости. Мистер Ривин больше не был ни красавчиком, ни даже не птицей. Это жуткое существо напоминало смесь огромного белого пса и птицы. Вот теперь он действительно походил на монстра. И монстр прыгнул. Горан Корвиус словно позабыл о Финче, который пополз в сторону, спеша убраться подальше от одноглазого и того, что прежде было мистером Ривином. Старик обернулся белой вороной. Повреждённое крыло уже срослось, и он взмыл под потолок коридора в ту самую секунду, как пёсья птица с грохотом приземлилась на то место, где он только что стоял. В следующее мгновение Горн Корвиус снова стал собой и сделал выпад клинком, прошив шкуру монстра. Тот заревел и дёрнул головой, пытаясь пронзить одноглазого своим острым клювом, но старик снова превратился в ворону и взлетел к потолку. Пёсья птица задрала голову и поглядела на корвиуса безумным голодным взглядом. Она раскрыла клюв, с него на пол закапала вязкая, как плавленый воск слюна. Ворона издевательски каркнула, но она рано радовалась. Монстр подобрался и прыгнул. Извернувшись всем телом, он схватился за потолок, ванзив в него когти всех четырёх лап. Зависнув под потолком вниз головой, монстр оттолкнулся и снова прыгнул. увернулся одноглазый лишь чудом на полу он уже оказался в виде нептицы и насмешливо повёл перед собой клинком подманивая противника и противник не заставил себя ждать он набросился на нептицу острый клюв и длинные кривые когти заскрежетали о вспархнувший клинок гора на корвиуса а затем обоих дерущихся будто подхватил вихрь схватка шла на полу коридора на стенах под потолком Для противников не существовало никаких преград. Корвиус будто танцевал, прыгая и вращаясь с невиданной для старика прытью и совершая стремительные выпады, а монстр дергал головой из стороны в сторону, клацал клювом, словно клещами, но раз за разом захватывал лишь воздух. Шпага Корвиуса походила на иглу швейной машины. Она несколько раз прошила грудь и лапы монстра, но этого оказалось недостаточно. В какой-то момент старик утратил бдительность, и клюв Ривена вонзился ему в живот. Одноглазый закричал и попытался превратиться в ворону. Пёсе птице не дала ему этого сделать. Она мотнула головой, вырвав клюв из тела Корвиуса и ударила его лапой. Чудовищные когти разорвали лицо старика. Наполовину преобразившись, голова Корвиуса уже походила на воронью, а левая рука обросла перьями, он отлетел к стене. истекая чёрной кровью, одноглазый сполз по ней. Шпага выпала из его разжавшейся руки и со звоном стукнулась о паркет. Старик дёрнулся и прохрипел: "Моё пророчество!" После чего его изуродованная голова опустилась на грудь. Горан Корвиус был мёртв. Глянув на него, тёсе птица издала карканье, отдалённо похожее на смех, и развернулась. После чего, хрипя и пошатываясь, двинулся к застывшим Фанни Арабелли и Банкирше с улицы Мэпл, которые с ужасом наблюдали за схваткой. Чёрная кровь капала на пол из ран в груди и в палом брюхе. Рядом капала желтоватая слюна. Не дойдя до них нескольких шагов, монстр остановился. Высунув из клюва длинный чёрный язык, он попытался зализать раны, но тут силы покинули его. Матнув головой, пёсья птица рухнула на пол. монстр исчез. На полу лежал распростёршись мистер Риввин, раскинув руки в стороны, он уставился в потолок. Молодой человек судорожно заморгал, словно пытался разглядеть что-то в потёмках под сводами или же намеревался вытряхнуть из глаза соринку. Банкирша с улицы Мэпл бросилась к нему, опустилась на пол рядом и положила его голову себе на колени. Вы всё ещё здесь? спросил мистер Риввин. переведя свой взгляд на женщину. «Конечно», — ответила она. Ее веки покраснели, по щекам текли слезы. «Вас не испугал мой вид? Вы еще мою семейку не видели», — невесело улыбнулась мадам и приподняла полу сюртука мистера Риввина. Шарф был весь в крови, к первой ране добавились еще две. «Кажется, кажется, я умираю, моя милая банкирша с улицы Мэппл», негромко проговорил мистер Риввин, и закрыл глаза. Его костюм стремительно намокал от крови, кругом растекалась вязкая чёрная лужа. "Финч!" воскликнула Рабелла. "Что ты делаешь?" Мальчик её не слушал. Спотыкаясь и держась за стену, он двинулся к двери комнаты Скрипуна. Добравшись до неё, он обошёл лежащего на полу Уиллима Уолша, схватился за дверной косяк и исчез внутри. В комнате никто так и не обратил внимания на схватку в коридоре. Геленкоп, вероятно, думал, что его приспешник расправится со всеми, кто рискнёт ему помешать. Тебе нравятся мои перья. Это всё для тебя, Клара, хвастливо говорил он. Но кое-что я оставлю для проклятого песочного человека. Вы забрали у меня почти всё, но эти жалкие крохи их хватит, пока я не верну себе сердце. Геленкопф держал мадам Клару за горло. Зонтик его висел рядом в воздухе, словно поддерживаемый невидимой рукой. Усмехаясь, Геленкопф просунул большой палец в рот мадам Клары и резко дёрнул им в сторону. Ноготь разрезал её щёку как нож и вырвался на свободу. Лицо мадам Клары залило кровью. Она дёрнулась и повисла в руках мучителя. Финч наклонился и нашарил в куче чёрных перьев револьвер. Поднял его. На его глазах выступили слёзы ненависти. Он не собирался больше угрожать или вообще хоть что-то говорить. Финч просто нажал на спусковой крючок. Раздался грохот, которого мальчик не ожидал от этой крохи. Револьвер дёрнулся из ладони словно обезумев, но Финчу удалось удержать его в руке. Эхо от выстрела стремительно умирало. Всё кругом будто застыло в вязком киселе. Прошёл миг, другой. Геленкопов разжал пальцы, и мадам Клара рухнула на пол. Сам он повернулся к мальчишке и усмехнулся. Неужели ты думаешь, что Геленкопов оборвал себя на полуслове? На его лице появилось недоумение, за ним пришла боль и в следующий миг осознание. Он опустил взгляд и увидел круглую дыру в жилетке. из которой, впитываясь в ткань, вытекала чёрная кровь. Его рот исказился. Геленкопф сделал судорожный вдох и закричал. Перья в комнате пришли в движение. Подёрнувшись, будто на ветру, они медленно поползли к своему хозяину, постепенно набирая скорость. Добравшись до него, перья начали врастать в его тело, забираясь внутрь через прореху в груди и широко распахнутый рот, словно в две чудовищные воронки. собираясь со всех сторон, в какой-то момент они накрыли и Финча. И тогда он буквально на своей шкуре ощутил, что это такое оказаться в сердце этой перьевой метели. Его било и толкало, швыряло из стороны в сторону, пинало и тащило по полу, и всё это одновременно. Он закрывал голову руками и кричал, но даже не слышал собственного крика. Всё закончилось так же стремительно, как и началось. Чёрная туча словно выплюнула Финча. Он обнаружил себя лежащим на полу, по-прежнему держа револьвер в одной руке и крепко сжимая трубу радиатора другой. Финч повернул голову. Туча, словно злобный чёрный дух, заползала в трясущегося Геленкопфа, и её последние конечности как раз забирались в его грудь и рот. Когда последнее перо исчезло внутри Геленкопфа, он схватил зонтик Резким движением раскрыл его над головой, словно спрятался под ним от снега, и замер. Веки его опустились, рот закрылся. Он прекратил шевелиться и будто превратился в статую. Прошёл миг, другой. Ничего не происходило. Финч не стал проверять, что с ним случилось. Он знал, что геленкоп жив. Всем своим существом ощущал, что это чудовище не умерло. и при этом понимал, что оставаться на месте нельзя. Ведь если он начнётся, отпустив трубу, Финч машинально сунул револьвер в карман, не раздумывая, зачем он ему теперь без патронов. Перевернулся и пополз к распростёртой на полу женщине. Оказавшись рядом, он взял её за руку. Мадам Клара Шпигель-Рабераух не могла даже повернуть к нему голову. Её изрезанное лицо было залито кровью. Ужасный кровоточащий шов тянулся до середины щеки, как отвратительная полуулыбка. Ривин сорвалось с её губ. Я слышала его голос. Он здесь? Да, мадам, мистер Ривин здесь. Спаси Ривина, прошептала она. Это важнее всего. Забери его отсюда. Но как, мадам? Я Окно, открой окно, скорее. Финч вскочил на ноги и бросился к окну. Он с силой дернул рычаг, вжав голову в плечи и ожидая, что буря вот-вот сметет его своим напором. Штормовые ставни поднялись, но метели за ними не оказалось. Зато в буре был пробит уже знакомый Финчу снежный коридор, который вел прочь от Уэллисби. «Финч!» – раздался за спиной сдавленный голос Арабеллы. Он обернулся. Девочка стояла в дверях. Ее немигающий взгляд соскользнул с мадам Клары Иван вззился в геленкопфа. За спиной Арабелы замерла Фанни, а Тужеса, женщина зажала рот руками. Скорее, воскликнул Финч. Нужно бежать. Фанни, мистер Ривин, мы должны забрать его. Фанни, очнись. Мадам Розентот дёрнулась и сбросила оцепенение. Не говоря ни слова, она бегом бросилась прочь и вскоре вернулась вместе с банкиршей с улицы Мэпл. С трудом они затащили в комнату мистера Риввина, поддерживая его под руки. Кто это такой? спросила Фанни, кивнув на Геленкопфа. Финч подошёл к мадам Клари и вновь взял её за руку. Дети банкирши с улицы Мэпл наконец решила всё выяснить, хоть и выбрала для этого не слишком подходящий момент. Что здесь творится? Что всё это значит? Мадам, туда, Финч ткнул рукой в сторону окна и белого тоннеля за ним. тащить его туда. Там человек лежит у дверей. Он жив, но нет времени спорить, мадам, о нём позаботятся. Скорее. Банкирша с улицы Мэпл кивнула. Они с Фанни потащили к трубе в снежной буре мистера Риввина, который вдруг пришёл в себя и что-то забормотал о слонах в чулках и о скудных одеялах, сшитых из обрывков ночи, лунного света и чернил. Перевалив мистера Риввена через подоконник, женщины одна за другой забрались следом и затащили его в трубу. Фанни обернулась. Вы за нами? Уходите, велел мальчик. Мы догоним. Финч, мы догоним. Фанни отвернулась, и они с банкиршей повелокли мистера Риввена по трубе прочь от особняка. Арабелла подошла к Финчу и няне на негнущихся ногах. Её лицо блестело от слёз. Мадам Клара, что он с ней сделал? Нам надо забрать её, прошептал Финч. Надо забрать её. Мадам Клара теряла сознание и возвращалась в него раз за разом, словно кто-то включал и выключал её, дёргая невидимый рубильник. Финч не знал, что с этим делать. Она то обмякала и будто бы умирала, а то вздрагивала и начинала биться, словно забыла всё и отчаянно пыталась понять, где она и что происходит. В комнате вдруг раздался дрожащий от обиды и непонимания голос. Скрипун, скрипун. Финч поднял голову. Рядом с Гелен Кобфом стояла Уиллаби. Она казалась совсем крошечной в сравнении с этим великаном. Девочка дёргала его за рукав. "Уиллаби", закричал Финч. "Не трогай его". "Это ты", Уиллаби гневно на него посмотрела. "Ты убил Скрипуна, моего единственного друга". Кажется, её больше волновал Гелен Копф, чем её собственный отец, лежащий в коридоре без сознания. Мой Скрипун Финч попытался её образумить. Уильби, ты не понимаешь. Скрипун, Уильби прикоснулась к его запястью. Скрипун. И Гелен Копф шевельнулся. Он задрожал, его веки подёрнулись. Финч с ужасом услышал, как затрещала ручка зонтика, когда длинные чёрные пальцы её крепко сжали. Геленков дёрнул висевшей вдоль тела рукой и отшвырнул Уилыби от себя прочь. Удар был так силён, что девочка пролетела половину комнаты и ударилась о стену, а затем рухнула на пол как ком тряпья. "Клара!" прохрипел Геленков и открыл глаза. "Мадам Клара, словно услышала его, и в очередной раз очнулась. "Бегите!" "Едва слышно произнесла Анна: "Я не могу. Бегите скорее". Финч склонился над ней и сказал: "Я пришёл сюда за вами. Без вас я никуда не уйду". Он неловко закинул её руку себе на плечо, а Рабелла сделала то же самое, и они поволокли её к окну. Мадам Клара была тяжеленной, она весила как дом, отлитый из чугуна. Гелен Копф окончательно пришёл в себя. Он повёл головой и бросил испипеляющий взгляд на беглецов. "Клара", проскрежетал он. "Ты ты не уйдёшь от меня". Геленкоп вкачнулся и сделал шаг, после чего одним движением сложил зонтик. Преградив детям путь, он встал между ними и окном. "Ты её не заберёшь", закричал Финч и прижал к себе мадам Клару так сильно, как только мог. "Я не отдам её". Геленкопв поднял зонтик. И тут Финч в полной мере осознал, кто это такой. Пусть Кроак Геленкопв не обладал великими силами, от него веяло морозом и опустошающим бесконечным отчаянием. Это был не тот старик одноглазый. Чёрной тенью над мальчиком нависло нечто совершенно иное, будто сама стихия. Это была будто бы сама зима. Не падал снег и не дул порывистый ветер. но тем не менее не оставалось сомнений, что зима здесь, она дышит и готова убивать. Финч ощутил себя слабым и жалким, совершенно никчемным. Арабелла, видимо, чувствовала нечто похожее, поскольку тряслась всем телом, задрав голову, и не мигая глядела на высоченного не птицу в черном цилиндре. «Ты очень зря попытался навредить госпоже Уиллоби», раздался голос от дверей. Геленков медленно повернул голову и увидел мистера Эйсгроу, склонившегося над потерявшей сознание девочкой. "Ты очень зря попытался навредить господину Уильяму", проговорил дворецкий. "Тебя это не касается, мноммор", оскалившись, ответил Геленков. "Ошибаешься", сказал дворецкий и распрямился. Он поднял руку, завёл её за голову и Финч сперва даже не поверил своим глазам. За сегодняшний день он повидал уже предостаточно, но то, что сделал старик, его ошарашило настолько, что он просто захлебнулся от оживающего прямо перед ним кошмара. Мистер Эйсгроу нашарил на затылке среди волос спрятанную пуговицу и вытащил её из прорези. Отстегнул вторую, которая скрывалась под воротником рубашки на шее сзади. Остальное произошло само собой. Лицо Дворецкого зашевелилось, словно все мышцы под ним пришли в движение и напряглись волной. А затем его голова расстегнулась, как капюшон, и из нее показались влажные кончики черных щупалец. Они выбрались из прорези и стащили с себя старческое человеческое тело, которое, расстегнувшись полностью, упало на пол. Чудовище, жившее внутри Дворецкого, казалось, состояло из одних лишь щупалец, которые все росли и росли. И в какой-то момент эти кошмарные отростки заполнили уже едва ли не половину комнаты. Финч не понимал, как это существо могло умещаться в сухоньком теле мистера Эйсгроу. Щупальца, извиваясь и оставляя на полу склизкий след, потянулись к ней птицы. «Ну что ж», — негромко произнес Гелленкопф и, вскинув зонтик, словно шпагу, шагнул прямо в объятия щупалец. Финч и Арабелла глядели на разворачивающийся кошмар, как завороженные, не в силах пошевелиться. Чернильная тьма щупалец дворецкого окутывала фигуру в черном цилиндре, и в какой-то момент они будто слились воедино в отвратительный неразрывный узел. Свистел в стремительных выпадах зонтик, сверкало его вороненное навершие, оно раз за разом пронзало склизкие, оплетающие не птицу отростки, но те тут же затягивали раны. кругом всё утонуло в безумном рваном карканье и вторящем ему будто многоголосом шёпоте. Сейчас в гостевой комнате на четвёртом этаже у Элисби в схватке сошлись две ужасные и древние силы, и нечаянные свидетели их противостояния просто не могли отвернуться, не могли моргнуть. Они были должны видеть. Тут из снежного тоннеля показалась Фанни, Она сползла с подоконника в комнату, после чего, прикрывая глаза рукой, словно боясь, что если взглянет на происходящее, то замрёт так же, как дети, подбежала к Финчу и схватила его за плечо. Скорее, воскликнула она. Бежим отсюда. Дети на силу заставили себя отвернуться от жуткой схватки двух монстров. С помощью Фанни они подтащили мадам Клару к окну и подняли её на подоконник. Финч вскарабкался первым, за ним Арабелла. Быстрее, быстрее, взволнованно приговаривала Фанни. Она попыталась забраться на подоконник следом за детьми, но тут её длинное платье сыграло с ней злую шутку. Его подол зацепился за трубу теплофора. Финч бросился было к Фанни на помощь, но она решительно воскликнула: "Тащите её отсюда, я сейчас". В тоннеле, проделанном в буре, Тело мадам Клары вдруг стало почти невесомым, словно пушинка. Вновь закинув её руки себе на плечи, дети потащили няню прочь от уэллесби. Бегляцы стремительно отдалялись от этого жуткого, кошмарного места. Снег хрустел под ногами, и с каждым футом звуки схватки в комнате Геленкопфа становились всё тише. Впереди маячила фигурка банкирши с улицы Мэпл, которая, ожидая их, придерживала мистера Риввена. Финч не мог поверить, что им удалось выбраться, что Уэллисби их отпустил. Мы сбежали, промелькнуло в голове. Эти злые дни не смогли нас сцапать. Скорее бы добраться домой, там они до нас не доберутся. И где же Фанни? Финч обернулся и похолодел. Фанни по-прежнему была в комнате и всё пыталась освободить платье, а за её спиной клубилось и извивалось тьма. Чёрная тварь, вылезшая из дворецкого, заполнила уже, казалось, всю комнату. Одно из смолиных щупалец рванулось к женщине и обхватило её за пояс. На лице мадам Розантот застыл подлинный ужас. "Фанни!" закричал Финч. Фанни вскрикнула и в следующее мгновение исчезла в чёрном клубке. Финч отпустил мадам Клару и ринулся к окну. Он не знал, что делать. не представлял, как будет изволять Фанни, но он ни секунды не сомневался. Вот только у снежной бури было своё виденье происходящего. Будто издеваясь, она заштопала дыру едва ли не перед самым носом Финча. Путь в Уэллисби и сейчас.